Глава 12 Камень, ножницы, бумага. Я не проспал, но мы все равно опоздали. По понедельникам в подземке шла борьба за выживание, к которой я оказался не готов. Но когда мы отыскали Мару, Виктора и Ольгу, ждущих на парковке, на крыше одной из посад стояли подписанные стаканы с кофе. Шлестела раскрытая пачка печенья, и все выглядело так будто половина десятого было традиционным временем для позднего завтрака на гостевой парковке С-Эйта. «Да-да», — кивнул Виктор на мои объяснения. «Час пик. На дорогах то же самое. Вот поэтому восьмичасовой рабочий день негативно сказывается на ментальном здоровье», — хмыкнул Мару и пододвинул мне печенье. «О, рядом. какое красивое платье. Тебе очень идет. Угрюмо молчавшая Ольга поглядела, Так будто красивое значило короткое, красное и кружевное. Разве нам не к девяти, пробормотал я, подхватив стакан со своим именем. К девяти? насмешливо переспросил Мару. Я так сказал. О, я имел в виду к десяти, конечно. Девять все-таки рановато. Кто-то мог и опоздать. От его радиоактивной бодрости хотелось заслониться. Помножив недосыпный энергетик, я словил в метро морскую болезнь и теперь думал лишь о собственном всезаживляющем завтра, до которого оставалось плюс-минус три часа. Вот держите, Мара вытащил из пасаты два планшета. Страниц много, читать не обязательно. Вик все проверил. Листайте сразу к подписям. Соглашение о неразглашении? Спросила Ариадна, забирая оба. Да, и они невиданно люты. «Например, обо всем, что госпожа Кречет поведает, вы не сможете рассказать даже нам». Ольга демонстративно отвернулась. «И что нам делать с тем, что мы узнаем?» — уточнил я, поглядывая в ее сторону. «Я составил список вопросов, которые мы зададим вам по возвращении», — сказал Виктор. «На них не нужно будет отвечать вслух. Мы посмотрим на реакцию». Тут я, конечно, совсем растерялся. «Это не похоже на хороший план». О, улыбнулся Мару. — Я не называл его хорошим. — Не знаю, что по вашей части, — парировал Виктор, — но мои вопросы юридически вполне себе. Он деловито отсалютовал стаканом. Мару безмятежно рассмеялся. — И почему мне всегда казалось, что ты экономист? — перевел я растерянный взгляд на Виктора. — Потому что я экономист, по второму образованию. Ольга так выразительно фыркнула, будто по первому он убивал людей. Я опустил глаза, чтобы не выдать себя, ведь они по-прежнему думали, что искры украдены, а жизнь Минотавра под угрозой. Но все равно так просто, так честно вели себя, что сквозь морок изнурительных выходных меня пробрало чувство вины. «Нам дадут документы», — наконец вступила Ольга. «Займись ими. Найди хоть что-нибудь». Я не сразу понял, к кому она обратилась но пауза затягивалась, становилось все однозначнее. С привычным постоянством, игнорируя окружающих, Ариадна читала что-то на планшете. Это тебя, коснулся я ее плеча. Ариадна посмотрела на меня, потом на Ольгу. Что-нибудь это что? Маро откашлялся. Мы все должны отдавать себе отчет. Это показной акт миротворчества. Рассекречивая спустя столько лет и гиду, госпожа старший председатель хочет дать понять, что им нечего скрывать. Но мы знаем, что это не так. Они знают, что мы знаем. На проекте что-то произошло. Нужно выяснить, что Минотавр вообще делал там, из-за чего они поругались с Собержином и почему он передумал. Мы же знаем, Минотавр не умеет передумывать. «Считаешь, у них есть рычаг давления?» — спросил я. «Не знаю», — вздохнул Мару. Но мне очень не нравится, как ведут себя офиц с Элизой. Очевидно, что они вовлечены во что-то небезопасное. Это сказывается на их душевном здоровье. Я вспомнил ночь. изможденные бледные лица. И что случилось, когда я перегнул? «Забери, Афелий», — писал Минотавр кому-то. «Жду среды», — пообещали ему. Чем бы ни закончилась встреча с Мерит Кречет, я должен был рассказать Мару хотя бы об этом. — Что насчет того, кто стоит за покушением? — Ариадна наконец-то отдала мне мой планшет. — Мы допускаем, что это кто-то из эгиды, как оказалось с Пройсом? — Вам подготовили досье на всех членов команды. Изучите их тоже. — Мы ничего не сможем вынести оттуда. — Нет, но встреча будет длиться столько, сколько вам понадобится. — Миш, — я вздрогнул, Маро ободряюще улыбнулся. — Знаю, ты не любишь делать это на людях, но по возможности используй уджет. Я бездумно кивнул и затупил в соглашении о неразглашении. Части перетекали в пункты, пункты в подпункты, подпункты в сноски, сноски в ссылки. Это был многоступенчатый спуск в бюрократический ад. «Чего тут изучать?» — тихо цикнула Ольга. Кречат единственный участник обоих составов. Крестная ребенка Пройса. Дольше всех работала с Искрой». «Ну, ну, мягко не согласился Мару». «Предвзятость — форма близорукости. Мы не можем себе ее позволить. Изучите всех до единого. И вообще все, до чего получится дотянуться». «Хорошо, Оль? Рядно?» «Хорошо», — откликнулась та. Я расписался под нагромождением определений на тему конфиденциальной информации и каскадами разъяснений, как, кому и почему ее не стоило разглашать, и на самом деле очень завидовал ей. Ариадна не ощущала пропасти, лежащей между ними и нами. Она не считала, что молчанием мы лгали. — Минотавр в стабильном состоянии, — неожиданно продолжила Ольга. — Молодец, что спросил Миш. Я замер, поднял взгляд. — Оль, — поспешил в Мару. — Что, Оль? — вздыбилась она. — Они шлялись два дня не пойми где, а мы перед ними расшаркиваемся так, будто в этом нет ничего подозрительного. Посмотри, как она одета. Они явно с кем-то встречались. Уверен, они обязательно все расскажут, как только будут готовы. У нас, по-твоему, есть время ждать?» Они замолчали. Я остро почувствовал, что этот разговор начался задолго до нашего появления. «Мы...» — я снова посмотрел в планшет. «Можно я доделаю? Не могу одновременно». «Мы были в Асейте, сказала Ариадна, на пресс-конференции, посвященной смерти оберженов. Она проходила вместо благотворительных торгов охрыдей. Поэтому мы так одеты. Можешь проверить в интернете. Ольга дернула плечом. ссыла справилась быстрее интернета. Я знаю про эту конференцию. Вы-то, что на ней забыли. Я украдкой оглядел лица напротив. Ольга дымилась, Виктор ждал, Мару не сводился рядной обеспокоенного взгляда. Я посчитала нужным узнать, кто претендует на место Яна Обержина в наблюдательном совете. Ух ты, — подумал я, услышав об этом впервые, — сцело смолчала. Похоже, я недооценивал умение Ариадны скрывать правду за правдой. — И? — лаконично уточнил Виктор. — Ты закончил? — спросила Ариадна у меня. Я вздохнул, отдал Виктору планшет на проверку. — Помнишь? — повернулся к Мару. — В пятницу мы встречались с Кристой. Тот кивнул. Я потянулся за кофе, давая себе крохотную паузу на собраться. В общем, у мамы Кристы, ну, моей контрфункции, если вдруг вы не в общем... У нее опухоль в мозгу. Нужна операция. В пятницу, когда мы встречались, я попросил Кристо обратиться к отцу. Он занимает какую-то высокую должность в эсэйте. Вчера мы снова встретились, как раз на конференции. Короче, отец ей помог. Только вот оказалось, что он не только занимает какую-то там должность, но еще и претендует на место Обержена в наблюдательном совете. Я не понял, как у него это получилось. Охаде или все-таки он как-то тоже связан с Эгидой, но он смог включить маму в проект на место Охрыдей. Ей даже назначили операцию на следующую, то есть на это уже выходит неделю. «О -о — О, единственным ответил Мару, — Ариадна продолжила. У Аделина Верлибр – эпидемома головного мозга. Полагаю, речь о необходимости полного отсечения. Охридей тоже недавно делали операцию на мозге, по официальному заявлению удаляли аневризму. Полагаю, это не так. Полагаю, Эгидо – некий церебральный имплант, который был вживлен Охридей в рамках проекта Обержина. Вероятно, ее внезапная смерть как контрольного образца теперь не позволяет предоставить наблюдательным советам полные данные о результатах. Нужен новый образец, новая динамика для контроля. Вероятно, им или одним из станет Аделина. Готовые результаты исследований мозга из-за эпендимомы позволяют включить ее в программу так, будто она всегда была в ней. Что касается Романа Гетта, «Так зовут отца Кристы», я вдавил пупырышек с подписью «Латте» на крышке стаканчика. «Он не ученый, а операционный директор по персоналу но он может быть вовлечен в проект, если тот требует отбора узкоспециализированных кадров или иных человеческих ресурсов». Я вздохнул, продавливая «Гляссе», поднял взгляд. «В общем, насколько сильно это отклоняет нас от плана? То, что мне очень важно, чтобы с мамой Кристой все было хорошо». «Ну», озадаченно откликнулся Мару, помолчал. «Снова начал». «Если им для операции не нужна искра, которой сейчас нет ни у нас, ни у них, полагаю, нисколько?» Виктор задумчиво покачал головой, затем, куда увереннее, кивнул. И только Ольга продолжала смотреть на меня так, будто речь шла о моей личной суперсмертельной опухоли. «Ты встречался с контрфункцией два раза за три дня?» — наконец промолвила она. Мару двинул в мою сторону пачку с печеньем и мягко сказал. «Давай, съешь еще одну». Ольга всплеснула руками. «Она исполняется!» Мару кивнул. «Значит, съешь две?» «Поговори с ним об этом», — вновь задумилась она. «Поговорю?» — Мару упорно ничего не замечал. «Когда он опять свинтит в неизвестном направлении?» «Тогда я ему позвоню». «Она, как всегда, скажет, что он спит». «Я оставлю сообщение». «Тебе что, все равно?» «Это будет длинное и очень грозное сообщение, обещаю. Но, Оль, Ты же слышала. Все складывается так, как должно. Ну да, тихо вздохнул я. За исключением того, что мы очень сильно поругались. Ольга гневно фыркнула. Наивным было ожидать, что ее проймут такие абстракции. Стараясь быть как можно невидимее, я действительно потянулся за печеньем. Мы с Максом тоже прилично ругались в конце, сказал Виктор негромко, чуть в сторону. Я даже засомневался, что все сделал правильно. Но это нормально. — Так должно быть. Пока к вам не придет Дедал, все можно исправить. Я бездумно кивнул, похватился. — Спасибо. — Мару посмотрел на время. — Ладно, ребятки, пора. Это важная встреча, но вы справитесь. Узнайте все, что сможете, и молчите, что бы ни случилось. Мы придумаем, как получить информацию от вас. Удачи. Я поднял взгляд на столб аквамаринового стекла, подпирающего небо. Главный небоскреб Паладиум s 8 прилетался в пространство между торговой и жилой башнями, как третья вертикальная нить спираль ДНК. Свет, проходящий сквозь этажи с оранжереями, размыкал многотонное здание на каскад парящих кристаллов. «Когда Минотавр проснется», — сказала Ольга, глядя туда же, «за все, что он учудил и через что заставил нас пройти, обещая зарядить ему в нос». Хочу, чтобы у него до конца жизни в ушах звенело». «А как же данные тобой обет ненасилия?» — учтиво напомнил Виктор. «Попрошу признать самообороной». Никто не возражал. За триумфальными арками металлоискателей начинался длинный ресепшн. Над ним висела инсталляция в форме знака бесконечности, по которой, перетекая с одной плоскости на другую, бегала новостная строка Там нас встретили четыре девушки в одинаковых пиджаках. Их улыбки сияли, как в рекламе зубной пасты. Я полагал, что нас проведут за турникеты, к галереи лифтов, куда стремительно и непрерывно двигался основной поток людей. Но, выслушав Ольгу, одна из девушек поднялась и увела нас в противоположную сторону, где за декоративным куском стены, порезанным на колонны, скрывался вход в служебный коридор. Там тоже были лифты, уже грузовые. «Ждите здесь», — улыбнулась девушка и ушла. Некоторое время мы просто стояли, Ольга предсказуемо не выдержала. «Ну и, по-твоему, это нормально?» Я как раз разглядывал зеркальные двери лифта, художественно задымлённые зернистой гравировкой, и безрезультатно пытался понять, что на них изображено. «Не притворяйся глухим!» «Извини», — растерялся я. «Не выспался. Удивительное дело, сколько ни звонит, и спишь, и все равно не высыпаешься». «Надеюсь, ваши приключения стоили твоей непригодности сегодня». Я напрягся, но промолчал. Я знал, что спор делает ситуацию только хуже. С Ольгой это было золотым стандартом общения. «Сцелла знает, когда люди лгут. Но разве это поможет, если кречет упрётся? Только ты с Уджитом видишь, что у всех на уме. И что же, за сутки отката умудрился довести себя до полуобручного состояния. Я в порядке». Глаза стеклянные, реакции заторможенные. — Ты вообще не здесь. Непонятно, как тебя ноги держат. Но — Ну, я посмотрел вниз. Тут ровный пол. — Зря, конечно. Теперь я был не только безответственным, но и грубияном, а такой сложный поведенческий комплекс требовал незамедлительной трепанации совести. — От того, что мы узнаем сейчас, — тут же приступила к операции Ольга, — зависит жизнь Минотавра. В твоих силах помочь ему больше, чем может кто-то из нас. А тебе как будто все равно. Я повернулся и взглянул на них со сциллой в упор. «Неправда». В коридор, дребезжа колесиками, въехала уборочная тележка. Мы отвлеклись на нее с разной степенью благодарности и увидели низкую округлую женщину в рабочей униформе. Из-под платка, целиком покрывавшего голову, выбивался пучок обесцвеченных, похожих на хлопок волос. Подкатив тележку к лифтам, уборщица приложила карточку к панели управления. У лифта перед нами разошлись двери. Женщина вкатила тележку в кабину, припарковалась по центру и развернулась. «Прошу не обращать внимания», — произнесла певучий, будто по-арабски. «Не люблю увольнять людей по понедельникам». «Госпожа старший председатель», — молвила Ариадна. «Доброе утро, преемники. Проходите». Не будем заставлять других участников ждать». Ариадна не заставила себя упрашивать, я покосился на Ольгу. «Вы не предупреждали, что тоже будете?» — выдавила она. «Мне на пятнадцать этажей выше», — молвила функция. «Было бы грубо не поприветствовать вас. В любой ипостаси дедал мой личный гость, редкие визиты которого годами предваряют трагедии. В равной степени это порождает во мне как почтение, так и тревогу. И чтобы справиться с ними личную встречу, я всегда предпочту записям с камер. Ее новый голос гипнотизировал даже сильнее, чем у девушки в пентхаусе с гобеленами. Растопленные акцентом, как сливочное масло, слова вливались в сознание, минуя предвзятость и сомнения. Конечно, после вчерашнего у меня их осталось по минимуму, Я не строил иллюзий, что госпоже старшему председателю можно противостоять, но на лице Ольги еще отражалась мучительная внутренняя борьба. Наконец, она шагнула внутрь. Я проследовал за ней. Двери лифта сомкнулись, и кабина мягко вошла в невесомость. — Если вы не вмешиваетесь, — сказала Ариадна, — о каких других участниках речь? Госпожа старший председатель задумчиво переставляла освежители воздуха. Все они были с ароматом еловых шишек. Мы договорились, что я создам условия максимальной открытости и не воздавлею над людьми, которым вы решили задать вопросы. Так тому и быть. Вы ищете истину. Мы тоже. Но для вас истина — краткосрочный и вынужденный интерес. Мы же за тысячелетия мифологических кулис и 80 лет содружественного освоения мира Приложили немало усилий, чтобы отыскать кратчайший путь к ней. «Кто еще будет на встрече? повторила Ариадна, иммунная к пеучести ее доводов. «Кто-то, кому вы сможете задать вопросы, и кто, возможно, станет задавать свои?» «Не поймите меня превратно. Речь не о контроле над вашими изысканиями. Но вопрос всегда подчинен цели вопрошающего и определяет ответ в том же смысле, как бокал определяет форму воды. Ограничивает, изолирует в звуке одного голоса. И истинно же это полилог. И в том, что вы услышите ответы на вопросы, которые не думали задавать, и ответите на вопросы, что не желали слышать, возможно, в этом я действительно беру ноту контроля. Над непредвзятостью вашего разума. «Какая уж тут непредвзятость», — процедила Ольга. «Вы меняете договоренности на ходу, буквально». Она откнула пальцем в панель справа от двери, где мигали цифры стремительно летящих этажей. Два десятка уже лежала под нами. Вы путаете наши договоренности с вашим восприятием их. Объективная истина высеченная из полилогичных, неутвержденных, твердых формах правд. Вот о чем мы и договорились. Что ни один голос, и мой в том числе, не заглушит остальные. Что каждый узнает все, а не только то, что хочет. Вы же, госпожа, преемник, хотели достичь истины в один отрепетированный рывок, марш-броском троих на одного. Так не получится. Я озабочусь о своих людях не меньше, чем вы о своих. Как бы я хотел предупредить Ольгу, что госпожа старший председатель видит ее мысли, что, будучи в сотне мест одновременно, с первым она всегда избирала голову собеседника. Но я не должен был об этом знать. Как и Ольга, только-только догадываться. «Вот сейчас, буквально через пару секунд...» «Вы не имеете права», — выдавила она, еще не поняв, но уже почувствовав. «Если вам нечего скрывать», — промолвила функция, «разве это должно вас тревожить?» Лифт остановился. Двери разъехались. Я увидел мужчину в дорогом костюме с тонкой проседью на висках и пустой кружкой из красивого бутылочного стекла. Я узнал его, а он узнал женщину за уборочной тележкой. Судя по изменившемуся выражению лица, на утро у лака Бернкастеля были другие планы. Доброе утро, молвила функция. Прошу прощения, мгновенно сообразил тот. Я сейчас же воспользуюсь другим. Проходи. Лак Бернкастель посмотрел в кружку, позволяя себе секунду задумчивого промедления. За интропом лежал белый абсолютно пустой этаж, будто только что очищенный от стройматериалов. «Господин советник?» «Госпожа старший председатель?» Он поднял голову, оглядел нас и вежливо кивнул. «Господа преемники?» Энтроп шагнул внутрь. Двери закрылись. Я бросил на Лака Бернкастля пару косых взглядов, и на третий он тоже посмотрел на меня. Чуть менее косо, чуть более вопросительно. Я хотел понять, учитывая события вчерашнего дня, хорошо или плохо, что он оказался здесь вместе с нами. Но, кажется, Интроп сам этого не знал. Лифт остановился еще раз. Двери разъехались, пуская гул огромного пространства и множественных голосов. «Ой, господин Бренкастель!" воскликнула женщина прямо перед нами и с трудом откатила тележку, на которой лежала груда офисной техники. «Прошу прощения, я воспользуюсь». «Воспользуйтесь», перебила ее госпожа старший председатель. «И отойдите, вы загораживаете вид». Лак Бернкастель. Извинился сразу за все и пару раз на будущее. А вид, правда, был. С моего ракурса я видел оранжевые диваны, лабиринт полупрозрачных, оклеенных цветными полосами перегородок и сад античных скульптур, изувечий которых росли цветы и саженцы деревьев. Что было в другой стороне, я не видел, но слышал компанию громко говорящих людей. Некоторое время Лак Бернкастель молча смотрел на них, затем спросил: Мне позвать его? «Он заметил нас?» «Нет», — ответил Энтроп, слегка наклонив голову. «Да». Через пару секунд разговор сбился с темпа. Голоса стали удивленными. Им возразил еще один. Он был в разы ровнее. Сушены эмоции, но так как говорящие ждали именно его, я понял это, потому как все замолчали, даже в лифте был слышен ответ. «Переключай слайды, и она сама себя защитит. Тебя, кстати, тоже». Кто-то хмыкнул, другие подхватили. Лакберн Кастель отвернулся и вздохнул. «Штатный конфликтолог не рекомендует нам совместную деятельность». «У вас низкая эффективность в сотрудничестве», согласилась госпожа старший председатель. «Но сейчас вы не будете сотрудничать». Мужчина, которого мы ждали, подошел к лифту. На присогнутом локте его висел темно-синий пиджак. Мужчина оглядел нашу группу и узнал из нее лишь двоих. И, брошив в стену, я приложил огромные усилия, чтобы не узнать его в ответ. «Доброе утро, господин Гетте», — молвила функция. «Взаимно. Отец Криста осмотрел кабину лифта. Буду знать, что представлять, если в приглашении не указано место встречи». «Решила не путать вас, указывая сразу три. Проходите». Шагнув в лифт, Роман Гетте встал лицом госпоже старшему председателю. Так, словно кроме них здесь вообще никого не было. Как и вчера, он демонстрировал степенное низкочастотное спокойствие. Позой, голосом, не выражением лица. Как и вчера, все было неправдой. Не ложью, это я тоже чувствовал, но и не так, не по-настоящему. «Господа коллеги», — молвила госпожа старший председатель, когда лифт снова тронулся, «теперь, когда все в сборе, считаю, нужно пояснить цель нашей встречи. Сейчас вы подниметесь к госпоже Кречет, где наши гости, подписавшие соглашение о неразглашении, получат ответы на все интересующие их вопросы о проекте ЭГИДА». «Я подчеркну все», — функция сделала паузу все вопросы, которые будут заданы. Даже я расслышал главные условия — спрашивать вслух и не говорить о том, о чем не спрашивают. «Господа гости», — функция повернулась к нам, «пускай вас как личностей и покоробит мое решение вовлечь переговоры иных лиц, как функции вы, без сомнения, оцените его позднее. Будущих много, но настоящее одно, и здесь». «Палладиум S8» мы прилагаем огромные усилия, чтобы каждый день сбывалось лучшее завтра, вне зависимости от чьих-то личных желаний и корысти. Я слушал ее обволакивающий голос, а думал только об отце Кристы в полуметре от себя. Пару секунд я всерьез надеялся, что он меня не узнал. Но сам факт того, что он даже не напрягся, пытаясь, а ведь компания у меня вчера была что-надо, Означал то, что он прекрасно меня помнил. Лак Бернгастель, мой ближайший советник и уникальный в своем роде специалист по катастрофам. Роман Гёте, операционный директор по связям с общественностью, один из кураторов проекта ЭГИД. Коллеги наши, гости — функции Дедала, опосредованный вклад которого в техническую часть проекта сложно переоценить. Без него мы не имели бы сегодняшних блистательных результатов. Вот почему я хочу дать своему давнему соратнику шанс оценить плоды его щедрости, а его функциям, отринув скепсис, найти желанную истину. Лифт снова остановился. Двери открылись в тишину коридора со множеством одинаковых белых дверей. Гибель читы Оберженов открыла нам принципиально новые пути оптимизации. Сочетание функций, что прежде было бесполезно сочетать, И я хочу, чтобы вы знали, сейчас каждый стоит на распутье вероятностей. Не все они станут событиями, но все включают в себя этот день, этот этаж, вашу встречу, и что-то непременно исполнится, и кто-то другой останется ни с чем. Но я прошу вас отбросить предвзятость и не избегать своей очереди, уповая на преимущество последнего хода. Лишь когда выскажутся все, мы узнаем, о чем был разговор на самом деле. «Шансы равны. Любой итог будет прекрасен. Как в нашей любимой игре, правда, господин советник?» Лакберн Кастель кивнул и раскрыл ладонь в сторону коридора. «Роман, господа преемники, только после вас». «Все будет хорошо», — повторял я себе, выходя из лифта. «Как мантру, как единственный возможный исход. Минотавр скоро проснется. Маму Кристы ждет операция». Роман Гёте всего лишь человек. Да, он знал правду, но в масштабе ее не видел самого важного. Что бы ни произошло сегодня, он не свяжет это с Кристой и не использует против нее. Эделина Скрижальских, вот о ком Роман Гёте наверняка думал, намеренно не узнавая меня, до тех пор, пока не прозвучало его имя, борьба за место Обержина не была завершена. «Удиви меня, Бернкасль, услышал я отлаженный, как механизм, невыносимо спокойный голос. «Какой игрой развлекает себя начальство в компании самого нудного сотрудника компании?» «Камень, ножницы, бумага», — вздохнул Энтроп, проходя мимо нас. «И развлекает ее то, что я всегда проигрываю». Дверь в лабораторию оказалась не заперта. То есть на ней так было написано «Лаборатории». Хотя лофтовое пространство, куда мы пришли, больше напоминало высокотехнологичное студенческое общежитие. Огромные мониторы соседствовали с деревянными ящиками вместо мебели, сенсорные доски светились многоэтажными формулами и турнирными таблицами, а разбросанные повсюду электронные планшеты, плоские как лед, были обклеены цветными стикерами с Эйнштейном и аниме. «Почему вас, блин, так много?» — фыркнула Мэрит Кречет, дымя посреди этого электрического великолепия. Низкая, седая, застегнутая на все пуговицы медицинского халата, она отложила электронную сигарету на заваленный папками стол и приблизилась. Роман Гетте прошел мимо. «Я предупреждал, что бойкот их решений — профессиональный суицид». Мэрит Кречет поморщилась. «Спасибо за заботу, конечно, но в этом плане я гребаный феникс». На макушке ее, уложенной с чопорностью полувековой привычки, плотно сидели очки. Мэрит кречет, стянула их и, обтирая рукав, вопросительно посмотрела на лака Бернкастля. «Разве штатный конфликтолог не запретил вам общаться друг с другом?» «Только сотрудничать», — вежливо уточнил Энтроп. «Это спойлер?» «Ни в коем случае». «Еще какой, лиса!» Энтро бросил в спину Романа Гетте короткий, полный профессиональной учтивости взгляд и поводил кружкой в воздухе. «Госпожа кречет, можно сварить у вас кофе?» Ученый махнул рукой куда-то вглубь лофта за мониторы, ящики и доски, где в отсутствии света угадывались очертания трех закрытых дверей. «Только будьте готовы, ваше советничество, к шовы эфиопской горечи по акции 1 плюс один». «Вкус моих семидесятых!» Лакберн-Кастель вежливо откланился. Мэрит Кречет проводила его таким напряженным взглядом, будто советник госпожи старшего председателя был заряженным ружьем в комнате, полной разгневанных людей. «Редко, когда одна дверь впускает столько проблем разом». «И вам доброго дня», — мрачно согласилась Ольга. Мэрит Кречет вернулась к нам, задвинула очки на переносицу. Тонкое оправленное металлом стекло проявило в ее глазах бдительность мудрой, но и хищной птицы. — Здравствуй, Олья. — Не припомню, чтобы мы были знакомы. — Мы знакомы настолько, насколько Хольт умеет знакомить людей, жалуясь на них. Мэрит кречет, щурилась на нее, как на гору в полуденном солнце. Их разница в росте казалась феноменальной. — Но я хотя бы понимаю, почему ты здесь продолжила ученая переходя ко мне а вот о чем он думал делая преемником тебя не его ольга дернула плечом ее я вздохнул пожалуйста не надо искать в этом скрытый смысл он не собирался умирать марет кречет сунул руку в карман халата он хотел привести тебя в субботу знаешь зачем поговорить о катализаторе о катализаторе откликнулась она эхом От засранец!» Опустив взгляд, она пошаркала по полу резиновым тапкам На закрытом носу его, перфорированным крупными круглыми отверстиями, я заметил ряд маленьких цветных значков с Эйнштейном и аниме. Ученая подсчитала что-то в уме и отвернулась. «Уверена, что наше общение обернется катастрофой, и все же останься потом». Ее плечи взмыли вверх, затем опустились, как от вздоха. «Один, с позволения Ольи. Нужно поговорить». Она вернулась к столу, на котором оставила сигарету. Вокруг него я насчитал восемь стульев. Повесив пиджак на спинку одного из них, Роман Гетта разбирал груду темно-синих, распухших от документов папок. «Это он?» — спросила Ольга, глядя туда же. «Угу», — ответил я. Запрокинув голову, она застонала. Час назад я верила, что наше положение не может быть хуже. И вот, приходите вы. — Этот человек и без нас оказался бы здесь, — сказала Ариадна. — Да, — вскинулась Ольга, — но похватилась, косясь глупе лофта. — Да, — просипела она. — Только с вами его присутствие значит что-то еще, чего мы не учли, не только Егиду. Мы промолчали. Ольга цокнула языком и тоже направилась к столу. «О чем ты думаешь?» — тихо спросил я. «О том, что камень тупит ножницы», — ответила Ариадна. Удивленный я посмотрел на нее. Ножницы режут бумагу. Бумага заворачивает камень. Это стратегия неприходящего превосходства. В круговой иерархии при полном комплекте участников все побеждают и проигрывают одномоментно. Звучит, как будто шансы равны. Нет, глобально мы проиграли. В затемненной глубине лофта я уловил движение. Лакберн Бернкассель возвращался с кухни. «Если госпожа старший председатель всегда побеждает его, — продолжила Ариадна, глядя туда же, — значит, по правилам круговой иерархии он всегда побеждает того, кто побеждает ее. Она свела нас, чтобы выяснить, кто бы это мог быть. Роман Гёте знает, что видел тебя на конференции не просто так. Ты знаешь, что его дочь — контрфункция». Госпожа старший председатель знает то и то, и все остальное. Поражение любой из сторон откроет новые пути оптимизации, в первую очередь для нее. Лакберн Кастель обеспечит, чтобы триумф победителя не зашел слишком далеко. На подходе к столу Интроп остановился, со сдержанным интересом попробовал кофе. — Ну, погоди, — тихо промолвил я. — Разве в обычной жизни принцип камня-ножниц-бумаги работает? — Редко, — ответила Ариадна. — Но ты же слышал. Это ее любимая игра. Отстранившись от кружки, Лак Берн Кастель заметил нас и учтивым кивком пригласил к столу. — У вашего советничества задаченный вид, — заметила Мэрит Кречет, когда все, наконец, расселись. — Семидесятые были не очень. Лакберн Кастель отставил кофе. Над черной непрозрачной гладью причудливо велись ростки пара. — Кофе превосходен. Я задачен своим присутствием здесь. Госпожа старший председатель не погружала меня в аспекты работы господина Обержина. Отец Криста листал одну из папок, явно не читая. Страницы в прозрачных файликах бликовали под светом мелких потолочных диодов. «Тебе не нужно их знать, чтобы утверждать, эгида, не черный лебедь». «И все же я здесь. Хотя свое заключение мог дать еще в лифте». Мэрит кречет откинулась на спинку стула. «Планы ГСП неисповедимы». «Планы ГСП — это математика». Отец Кристо захлопнул папку и поднял взгляд. «Планы ее давнего соратника — другой вопрос». Ольга вскинула бровь. «Прошу прощения, на одного из наших людей совершено покушение. Мы здесь, чтобы узнать, почему». «Покушение?» — прохладно уточнил Роман Гетта. «Полагаю, это значит один ноль». «Два ноль», — поправила Кречет. Считая охру». «Два ноль», — легко согласился он. «Еще два держим в уме? Или же, влезая в дела Обержена только потому, что они продолжаются без обержина, вы намекаете, что, в отличие от вас, нам свои люди безразличны?» «Ух», — с тоской подумал я, — «это будет быстро». Большая часть документации оцифрована для патентного комитета и наблюдательных советов. Но ГСП сказала предоставить все. Мэри кречет кивнула на папки и я вытащила все. Здесь, в общем-то, много рабочих записей, технические всякие штуки. Ян писал докторскую, фиксировал каждый миллиметр прогресса. Поэтому так много. Ни в чем себе не отказывайте. Среди темно-синих томов и рабочих планшетов я не мог не заметить всплеск цвета, сигнально-желтого. Папка с анализами, перекошенная от гармошек грамм и бесчисленных скоб, лежала там, где у нее был шанс спасти маму Кристы, под правым локтем ее отца. Когда вы откроете каталог, первым будет черновик автореферата. По существу это финальная версия, осталось добавить гиперссылки. Она даст вам обобщенное понимание, без углубления в расчеты. Ольга подобрала планшет и нахмурилась. — А нельзя чуть покороче? — Короче только в марафонах по исполнению желаний, — сообщил Роман Гёте. Едва отведя кружку от лица, Лак Бернкастель вздохнул и снова сделал глоток кофе. — Да пожалуйста, — Мэрит кричит, кивнула. — Эгида — это органический имплант содержащий бактериальный препарат — колонию атрокаотики Сумы. — Всем спасибо за участие. — Вы что, заражаете людей микробиомом синтропа? — не поняла Ольга. — Не заражаем, обживляем органический имплант. Ты уверена, что короче вам подходит? Раздраженно фыркнув, Ольга включила планшет, и на экране прогрузилось полотно мелкого печатного текста. Я тоже погасился на него, но с моего места по правую руку от Ольги слова больше угадывались, нежели читались. Цель нашей работы — глобальная переадаптация человека. Первые подготовительные шажки, генетические схемы в сущности, безграничны, но предел их развертки определен способностью организма абсорбировать ресурсы окружающего мира, превращая их в энергию. У человека эта способность не впечатляющая. Твердая троечка в школе эволюции. Может быть, имея другую историю, мы довольствовались бы тем, что есть, и затыкали точечными прорывами в генной инженерии самые очевидные изъяны. Но не с такими таксономическими соседями, — мэрит Кречет кивнула на Лака Бернкастля. Исследования свойств обеих форм, атрокаотики, не прекращаются с конца Второй мировой. Их перенос на практику был лишь вопросом времени. Взаимовыгодная интеграция наших видов — главный ориентир и миссия проекта. Ольга прокручивала автореферат быстрыми нервными рывками. Сцилла над ее правым плечом разливала по воздуху металлический звон. — В чем конкретно заключается интеграция? Вы вживляете бактерии, дальше что? — Дальше светлая эпоха трансгуманизма. — развела руками Мэрит Кречет. — У нас с коллегами много биологических различий. Состав микробиома является одним из фундаментальных. С митохондриями в одноклеточном мире подфартило всем, от а тракоотика же в обеих формах приобретение многоклеточного организма. И нам еще только предстоит в полной мере реконструировать ее блестящую эволюционную карьеру. Но уже сейчас понятно, что симбиоз человека с непатогенной синтропической формой инициирует в организме носители взаимосогласованный ряд биохимических процессов, формируя принципиально новый пакет приспособлений и компенсаций. Иными словами, эгида прививает человеку лучшее из физиологии синтропа. «Все еще не звучит знакомо». Ольга закатила глаза. «Мы что, похожи на физиологов?» «Эй...» «Мы тоже не физиологи, а?» «Да неважно. Главное, что интеллектуализация гомеостаза уже наша реальность». Врачи наускивают телейкоциты бороться с конкретным видом опухоли, буквально тыкая в нее носом. Таково преимущество наблюдателя, находящегося вне системы. Сам организм не способен увидеть себя со стороны, чтобы скорректировать реакции, но симбиоз человека с атракотикой суммой позволит выйти, за стандартную схему раздражителя-ответа, автоматизировать физиологическую интеллектуализацию, минуя внешних посредников, и в перспективе не просто реагировать на патологические процессы, но осознавать их, понимать причинность, предвосхищать следствия. Однако для этого организму необходимо достичь хотя бы десятой доли того уровня абсорбции внешних ресурсов, что демонстрируют энтропы и синтропы. Эгида делает к этому внушительный шаг». «И все это вы уже провернули с женой Обержена?» Мэрит Кречет поморщилась. Она явно думала обо всем этом в другом тоне. «Ох, Рэй, да. Для масштабирования разработки мы должны были предоставить отчет по динамике через полтора месяца. На более коротком отрезке результаты непоказательны. Теперь мониторинг придется начинать заново, с другим объектом. Зачем вообще было использовать психически нездорового человека в научном проекте, раз он такой важный? Ну, наверное, чтобы помочь. Но погоди, сверюсь с ТЗ в этом вопросе. Мэрит кречет саркастически, открыла первую попавшуюся папку и тут же ее захлопнула. Точно! Теперь припоминаю, год назад у Охры обнаружили рассеянный склероз. С учетом прочих ее <смех> особенностей, это был вопрос двух-трех лет, когда он примет неблагоприятную форму. Но для Яна это значило только то, что пришло время раздвинуть границы человеческих возможностей снова. Его прорывы, открытия и научные изыскания всегда являлись следствием попыток облегчить непростую жизнь супруги. Вот почему Охру включили в программу, как только прототип доказал свою безопасность. Это было его обычным условием. Демонстративность, с какой Мэрит Кречет хлопнула папкой, видимо, чиркнула по оголенным Ольгиным нервам, потому что голос ее почти зримо заискрил. «По-вашему, мы должны были сами об этом догадаться, только потому что, судя по высокопарным интонациям, Ян Обержен был весь из себя миссии человечества с этой самой...» Ольга ткнула в планшет. «Переадаптации? Только знаете что?» Нам совершенно не важно, какие химер вы тут производите. Наш человек в больнице, и он обержен мертв. В телах обоих была найдена атрокаотика энтропа. Так что, если у вас в штате нет носителя дрезденской чумы, контакт с которым все объяснил бы, давайте пропустим эту научную пургу со светлым трансгуманитарным будущим и обсудим, какого черта здесь происходит уже целых восемь лет. Потому что да, господин Гете, Ольга окатила его лавины неприкрытого осуждения. Я считаю странным, что у вас умер настолько важный человек, а вы, не моргнув глазом, начинаете все с самого начала. Вот его никогда и не было. Я мысленно застонал. Я знал, что допустил ошибку, не рассказав о том, на что отец Кристы способен. Не добавив даже, энтропы считают его опасным. Не упросив, давай просто не будем его замечать. Отец Кристы медленно подался к столу. «Есть такое слово, госпожа Дидал, профессионализм. Оно не из того же словаря, что трансгуманитарный. Поэтому его смысл будет все время от вас ускользать. Однако...» — Ольга поперхнулась воздухом. «Вы, погодите, вы только что ткнули меня носом в грамматическую ошибку?» «Лексическую, но да». «Да что с тобой сегодня такое?» — удивился лак -Берн Кастель. «Не люблю тратить время на лицемеров». Ольга отложил планшет. «Почему вы позволяете себе оскорблять нас?» Роман Гёте смерил ее равнодушным взглядом. «Вы начали с беспочвенных обвинений. Мы парировали тонкими замечаниями. Но вам это не понравилось, ведь у вас свои планы на наши ответы. Об этом лицемерии я и говорю». Раздался хлопок. Все посмотрели на мерид кречет. Ученая выпустила из рук папку и та упала на две других. О! саркастически заметила она, я только что пересказала три Тома. Это не исследование Обержина, сказала Ариадна. Безмолвие делало ее невидимой, однако теперь она проявилась. И пристальная, бесстрастная, все это время сидевшая справа от меня Ариадна, продолжила, глядя еще в одну папку тонкую, как акварельный альбом. Смерть Обержена ни на что не влияет, потому что это не его проект. Пройсу мы возили искру еще восемь лет назад. Под надзором госпожи старшего председателя Обержен восстановил и, вероятно, финализировал работу предшественника. Вы ему помогали. Это проект Пройса, продолжающий работать без Пройса. Ариадна развернула папку И я увидел фотографию мужчины в очках, полотно, обличающих строчек, имя, возраст, образование. «Сколько из этих людей работало в эгиде восемь лет назад?» На разворот досье ученая даже не взглянула. «Только я». «Сколько из этих людей работало в эгиде три года назад?» «Четверо, включая меня». И вы готовы подтвердить, что никто из них не причастен к попыткам украсть у дедала атрибут «восемь лет»? — Три года и три дня назад? — Разумеется. — Значит ли это, что вам известно местонахождение этих людей в ночь с пятницы на субботу? — Боже упаси! Но уверенно, большинство, как и всегда, находились в квартале. За мостами мало у кого есть жизнь. Наука не терпит любовниц. Ольга разочарованно цокнула. Похоже, ссыла подтвердила правдивость сказанного. рядно вернула папку к себе и спросила. «Про Пройса вы сказали бы то же самое?» Ученая нахмурилась. «Неужели это до сих пор имеет значение?» «Искра, исчезнувшая тогда, так и не вернулась к дедалу», — заметила Ольга. «Хорошо, что она об этом вспомнила. В ее присутствии мы с Ариадной не могли позволить себе такой роскошный довод». Мэрит кречет, провела ладонью по краю стола. «Верно, мы продолжаем работу Юрия». И да, на его фоне Ян будто вчера закончил универ. Блестяще, не спорю, лучше всех на курсе, но Юрий не знаю. Ему все давалось легко. Ян такой последовательный, вдумчивый, а тот... Генерил идею по щелчку. На все смотрел под каким-то немыслимым углом. Мог стать нефрологом, но, к счастью, с детства обожал истории про чуму. «Юрия очаровала, как крошечные неразумные организмы вызывают события планетарных масштабов, изящество и неотвратимость биологического оружия». Мерит кречет помрачнела от собственных воспоминаний. «Да, про него я сказала бы то же самое. Невозможно было предвидеть, что разум такого масштаба изменит себе и одним жестом уничтожит десятилетия усердных трудов». «Кому как?» Отец Кристы, блин, разве что не зевнул, с нескрываемым патологическим равнодушием добавил. «Помнится, я купил себе мотоцикл, сделав ставку на пройсовский суицид». Мэрит кричит, поморщилась. «Вы я таком бьетесь об заклад?» «А чего же нет? Это клуб джентльменского Пари». «Я помню», — добавил Лакберн Кастель. «У господина Пройса погибли жена и дочь». — Это был несчастный случай, — дернула плечом ученые, Которым он выжил, потому что сидел за рулем, — кивнул отец Кристы, пытаясь уйти от столкновения пройс. Крутанул влево, и фура смяла правую половину машины вместе с женой и дочерью. — Но это нормально. В экстремальной ситуации водитель всегда подставляет пассажирский бок. — Роман, — вздохнул Лакберн Кастль. Он продал имущество, усыпил кота и стал жить где-то здесь, может, даже на том диване. Его больше никто не видел на людях. Его имя исчезло из списка многообещающих. Да, возможно, после трагедии Проис не утратил свой микробиологический гений, раз возглавил тайный проект. Но он убил свою семью. Они не остались в посмертном долгу. «Не говори о том, чего не знаешь». — нахмурил и смерит кречет. — игида стала его искуплением. Отец Кристо брезгливо поморщился. — Ты серьезно сказала это слово? — Юрий боялся смерти, — невозмутимо продолжила ученая. — Он знал, что там ничего нет. Мы сутками могли говорить об этом. У него была цель. Он хотел другого. А вовсе не разрушить проект и лишить нас всех работы. — Тогда чего он хотел? — спросила Ариадна. мэрит кречет, развела руками. — Как и все мы, победить смерть. Его дочь погибла не сразу, но хирурги оказались бессильны. Три дня она была на аппаратуре, эгида могла бы ее спасти. — Тогда зачем он решил похитить искру? — Ученая поджала губы. — За этим же. Она пододвинула стул и снова опустилась за стол. Вы должны понимать, сначала искры не было. Сначала были только эти двое. Феба и парнишка ее, не помню, как звали. Мы работали с их биологическим материалом, чтобы понять, как именно Дедал делает вас своими функциями. У нас ничего не получалось, но мы не имели права останавливаться, потому что знали, что это возможно. Это было как взгляд в будущее. Мы видели итог работы, к которой только приступили. Дедал переставляет функции в системе», — возразила Ольга. «Этого не повторить в человеческих лабораториях». «Да, верно. Но в материальном мире что происходит с вами физиологически? Он заражает вас от атрокаотикой-суммой, но каким-то особым образом, так что она мгновенно связывается с клетками и начинает перестраивать ваше тело и, в особенности, мозг. Простое вживление бактериального препарата не давало такого эффекта». При критической массе атракаотика сумма выселяла родной микробиом, но не замещала его функции. Этот механизм условия для того, чтобы видообразующая бактерия синтропа вступила в симбиоз с человеческим организмом, мы знали, они существуют. Мы видели и глядя на вас. И мы искали, ставя эксперименты и над дубль функций, И над обычными функциями, и над людьми, но три тома исследований привели нас к выводу, что исследования не имеют смысла. А потом случилось то, о чем рассказал Роман. Исследования прекратились? Временно, пока Юрий не вернулся другим. Такая трагедия изменит кого угодно. В том-то и дело, что его она направила не в сторону депрессии, точнее, не только в эту сторону. Мэрит кречет, вздохнула, покачала головой, балансируя между нами и воспоминаниями. Он вернулся на энтузиазме с принципиально новым подходом, и мы больше никогда не обсуждали то, что произошло. Тогда же я и узнала об Искре. Юрий заявлял ее как инструмент обучения бактериальной колонии. Понимаю, как это звучит, но он работал уединенно, без свидетелей. Мы получали лишь готовый препарат. Пока он возился с ним, он почти не спал, был странно, маниакально активен и сутками не поднимался с постели, когда искру увозили или прогресс буксовал из-за пересмотра расчетов. Сначала мы подозревали гиперкомпенсацию, психиатрию, даже опухоль. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что чередование мании с депрессией больше всего напоминало биполярку, но диагноза так и не поставили. Ольга мотнула головой. «Вам не кажется, что в вашем рассказе очень много предвзятостей и не хватает деталей? С чего это Пройс решил использовать атрибут, если до этого с ним не работал? Откуда он вообще узнал, что делает искра?» «От госпожи старшего председателя», — сказала Ариадна. Взгляды присутствующих вновь переметнулись к ней. Если качественные изменения личности Пройса произошли до того, как он стал работать с искрой из лабиринта, значит, госпожа старший председатель показала ему искру, принадлежащую Эсейту. «Не поняла», — сощурилась Ольга, — «у Эсэйта есть собственная искра? Тогда какого чёрта мы им возим свою?» Дедал передал одну из искр госпоже старшему председателю в качестве своего вклада в палладиум Эсэйт. Их искра является частью другого проекта — ядра Тао, из которого её невозможно изъять и использовать отдельно. Но, вероятно, можно наблюдать. «Это ты тоже на конференции узнала?» Ариадна даже не взглянула в Ольгину сторону. «Вы подтверждаете качественное изменение личности? Вы знаете, что это значит в случае с Искрой?» Мерит кречет, нахмурилась, но промолчала. «Вынужден согласиться с госпожой Дедал», — неожиданно вступил Роман Гёте. «Без привязки к анамнезу ты звучишь слишком предвзято. Понимаю клуб печальной солидарности родителей, переживших своих детей, но...» «Роман», — вмешался Лакберн Кастель, — «это как минимум манипуляция, как максимум непрофессионализм». Отец Кристы не изменился в лице, но воздух заискрился от невыполненных предписаний конфликтолога. «У кого еще из команды за годы работы с Искрой произошли качественные изменения личности?» — продолжила Ариадна. Из упрямого молчания Мэрит Кречет стала враждебным. «Вы издеваетесь?» — не выдержала Ольга. Проис мертв, обержен мертв, Минотавр практически мертв. Раз за этим стоит кто-то из вас? У вас нет этому доказательств, — пожала плечами ученые. Все, что происходит, — одно огромное доказательство. Пока за этой дрянью не пришли прямиком к Дедалу, из нас, никто, кроме Минотавра, не знал ни об Эгиде, ни об Искре, ни... Ольга дернулась. Я замер, готовясь к взрыву, но вместо гнева и возмущения услышал короткий острый звук. Ольга схватилась за левое ухо. Фиц и Лиза, черт!» «Ты в порядке?» — растерялась Мэрит Кречет. «Да!» — фыркнула Ольга, отжимая ухо. «Что на проекте делали Фиц и Лизы? Их использовали вместо Фебы и Константина?» «Оля, погоди, у тебя кровь. Тогда дайте салфетку и отвечайте на вопрос. У нас на счету каждая минута». Мэрит Кречет поспешно вышла из-за стола. Ольга поглядела на свои окровавленные пальцы. Харибда, вдруг понял я. Сцила улечила во лжи других незаметно. Лишь Ольга красноречиво менялась в лице. Но я никогда не задумывался, как именно Харибда обеспечивает ее равновесную честность. Мэри Кречет вернулась с коробом цветных салфеток. Выдернув несколько, Ольга зажала ухо и сухо, игнорируя взгляды, продолжила. Что они здесь делали? Ученая села на место, но с лица ее не сходило сомнение. «Они всего лишь дети. И что эти дети делали для Обержина, для проекта?» Мэрит Кречет сняла очки, утомленно потерла переносицу и после долгой взвешивающей паузы ответила. «Я не знаю...» Ольга стиснула зубы. «Вас назначили преемником Обержина?» «Только по научной части...» Я не управляю проектом, как проектом. Но вам известно все, что происходит здесь. И все же я сказала правду. Не так ли? Ученый отложил очки. Я не знаю, чем они занимались здесь, потому что... Да ничем они не занимались. Иногда они привозили искру, но в основном сидели в этой комнате, дожидаясь Хольда. Только вот они, напуганы до чертиков, совсем не так, как будто просто сидели и ждали. Мэрит кречет, развела руками. «Интересно, и что их могло напугать?» «Это не смешно!» — Ольга с хрустом стиснула салфетки. «Очень жаль!» — поморщилась ученая. «Я не знаю, кому и для чего нужно было их постоянное присутствие. Я могу только догадываться, но здесь все о чем-то догадываются, и ничего хорошего. Озвучь наши догадки, не получится. Зато я знаю другое, Олья». — Эти дети напуганы не гидой. — Они уже были напуганы, когда появились здесь. — И Хольд. он пришел не с ними, а за ними. Мы здесь ни при чем, — Мэрит Кречет повернулась к лаку Бернкастлю. — Еще кофе, ваше советнейшество? Энтроп внимательно посмотрел на кружку. Судя по наклону к кофе, там осталось не меньше трети, однако он деликатно допил все залпом и кивнул. Пожалуй. Ученая перехватила кружку и отвернулась. Я принесу, если господа переговорщики не против. Они не были. Когда Мерит кречет, скрылась в дальнем сумраке комнаты, Лакберн Кастель оглядел стол и обратился к рядне. Позвольте мне тоже взглянуть на досье. Что это значит? нахмурилась Ольга, передавая ему папку. Что она имеет в виду, говоря, что Минотавр пришел за ними? Ариадна открыла следующую. Фиц говорил, что госпожа старший председатель сама выбрала их. Возможно, мы недостаточно подумали в этом направлении. Ольга повернулась на 180 градусов, очевидно, приняв что-то на свой счет. Сделав вид, что не заметил этого, я с усердием изучал раскиданные закрытые папки, когда услышал «Вы действительно верите в это?» «Что и сказанного показалось вам вопросом веры, господин Гёте?» То, что атрибуты порождают качественные изменения личности. Я осторожно поднял взгляд. «Атрибуты — это вещи, — негромко продолжил отец Кристо, — предметные окаменелости воли, которую невозможно использовать не по назначению. Они могут вызвать качественные изменения личности, только если ими как следует приложить по голове». Он посмотрел на Лака «Ты так не считаешь?» Энтроп просеянно перевернул страницу досье. «Не уверен, что существует исследование, обсуждаемой корреляции. Господин Дедал не предоставляет атрибуты по таким узким вопросам». «Предсказуемо», — отец Криста вернулся к Ольге. «Вот бы все, как Бернкастель, не имели собственного мнения». «Вы всегда такой невыносимый», — не выдержала она. «Вопрос, что для вас значит слово «выносить». Он приподнял руку и поглядел на наручные часы ваш атрибут госпожа дедал как он называется это не ваше дело мы забудем друг о друге как только выйдем отсюда все что вы скажете мне негде использовать против вас но давайте просуждаем гсп рекомендовала быть непредвзятыми меня по-прежнему беспокоило не выражение его лица он по-прежнему смотрел на ольгу только на ольгу но так, будто Лофт суждено покинуть из них двоих кому-то одному. «Скажите хотя бы, почему у вас пошла кровь?» «Дело, несомненно, в атрибуте». Отец Кристо помолчал, но ответа не дал. «Эрн Кастель, не поделишься мыслями на этот счет?» Взгляд Энтропа остановился посреди строчки. Поколебавшись, он промолвил. Кажется, когда-то его использовали для вынесения судебных решений. Одна половина верифицирует чужие слова, другая не позволяет судье лгать самому. «Прекратите!» — вспыхнула Ольга. «Вы не имеете права!» Лакберн Кастель поднял голову и в искреннем недоумении его промелькнул слабый намек на умиление. «Мои слова не относятся конкретно к вам. При всем уважении ваша персонализация атрибута краткосрочна». Наверное, он пытался быть объективным, но для Ольги у нейтралитета была известная библейская цена. «Все время говорить правду и вынуждать других делать это», — промолвил Роман Гёте. «Полагаю, у вас немного друзей». «Оно того стоит», — процедила Ольга. «Что именно?» «Правда». «Правда или отсутствие лжи?» Ольгу передернула. «У меня есть дар. Я вижу несчастных женщин. Из них, получаются преданные исполнители». «Меня не интересует ваше мнение, господин Гёте». «И все же вы обязаны выслушать его. В правосудии так работает равенство сторон». «Отец Кристы плавно подался вперед. В моей голове завыла аварийная сирена». «Вы полагаете, что своим давлением не оставляете выбора, кроме как быть честным». Но это говорит только о том, что вы не понимаете природы лжи. Ложь — это реакция, форма страха, преимущественно. Иногда попытка легитимизировать нелегитимное, но даже там все диктует острое нежелание что-то терять. Отсутствие лжи — немысленная чистота и этическая непорочность, как вы себе навоображали, запахнувшись в белое платье. Он глядел на Ольгу, как змея, болезненно знакомым оттенком поздней осени. И даже если бы я попросил ее не слушать его, это уже не сработало бы. Я сам слушал его. Ваше желание установить правду любым способом созвучно атрибуту лишь на поверхности. В действительности вы не гарант правды, а тайный адепт лжи. Избавив себя от постоянного страха, что вам будут лгать в открытую, вы вынуждаете страх окружающих искать обходные пути. и защряться эволюционировать, проявляться там, куда вы не смотрите, в том, что вы не спросите. В конце концов, вы защищены только от слов, не от мыслей и, как наверняка покажет время, не от поступков. Но знаете, у кого еще, госпожа Дедал, есть такая нездоровая тяга к мифологизации правды? У неудачливых матерей, вот уж у кого высокоморальные обмазывания становятся единственным способом убедить окружающих, не совершать их ошибки. Так они получают хоть какую-то иллюзию контроля. Это бьет по самооценке, верно, госпожа Дедал? «Роман!» — изумился лак Кастель. «Ты понимаешь, что...» и осекся, увидев лицо Ольги. Она медленно поднялась. В стиснутых пальцах я заметил папку, которую она точно не собиралась читать. «Действительно, бернкастель Роман смотрел на плоды своих усилий с тем же равнодушием, с каким их взрастил. «Такая глупость! У госпожи Дедал не может быть детей. Половое размножение свойственно только людям, синтропы наращивают функции иным способом. Подумать же, что такая высоконравственная, беспорочная женщина могла иметь ребенка еще в человеческой жизни, значит предположить, что она бросила его там же, лишив материнской поддержки и любви». «Ради... не знаю даже». Не давая ему закончить, я резко встал. «Пожалуйста, давайте выйдем». Ольга меня не слушала. Я на нее не смотрел. «Пожалуйста», — повторил я и вцепился в ее папку. Она резко отдернулась. А вот мэрит кречет не успела. «Ой!» — я услышал грохот и звук выплеснувшегося на пол кофе. Ольгин стул опрокинулся на спинку. Следом на стол полетела папка. Ольга обогнула меня почти на ощупь и молча, взвихряя воздух, устремилась к выходу из лаборатории. «Матерь Божья!» — охнула Мэрит Кречет. «Роман!» «Я...» — он опустил взгляд на часы. «Ненавижу лицемеров!» Грохнула дверь. Лакберн Кастл встал, поднял Ольгин стул и задвинул его под стол с неожиданной безмолвной жесткостью. Дав Ольге немного форы, я тоже вышел в коридор. Он был пустый гулок. Стены отражали звук шагов. Я прошел вперед до поворота к лифтам и завернул за угол, увидев знакомую сгорбленную спину. — Ты как? — остановившись спросил. — Уходи, — проскрипела Ольга. Она стояла, придерживая одну ногу на весу. Я догадывался, что это значило, но, к счастью, в S-80 были крепкие стены и не было лишних предметов в коридорах. Звякнули цепочки, спели звенья. Ольга возвела глаза к потолку. «Зачем он только назвал мое имя? Зачем издевается?» «Он не издевается», — вздохнул я. «Минотавр правда считает, что ты подходишь. Все дело в самом отце Кристы. Я уже видел такое. У него так со всеми получается. Даже с антропами». «Но ты же спокоен», — взвилась она. «Почти как вы. Вы оба как будто не боитесь того, что случится. Если у нас не выйдет разговорить их, вам как будто...» Ее широкий рот горестно прогнулся. Словом, безразлично. Словами все равно. Весь секрет в мышцах лица, мог бы признаться я, в том, как они служат, твои мышцы, Ольга, заодно с твоими чувствами, а мои, моих умнее. «Прости», — сказал я. За себя, за Ариадну, за отца своей контрфункции. Ольга, конечно, поняла это по-своему. Так бывает, если ничего не объяснять. «Возвращайся», — заржавела выдохнула. «Я скоро приду». Это значило, разговор окончен. Значило, прочь, прочь, но каждый раз, когда мы оставляли ее одну, дотлевать в собственном бессилии, я спрашивал себя, правильно ли мы поступаем. Действительно ли лучшее, что можно сделать для человека, проявившего слабость, — не заметить ее? — С Минотавром все будет хорошо. Мы вернем его. Я знал, что она знала. Я говорил правду. Я вернулся в лабораторию и еще с порога услышал Ариадну. Она листала папки, задавала вопросы, и Мерит Кречет отвечала на них под равномерный шелест страниц. С Романом Гёте они сидели спиной к двери. Лакберн Кастель сосредоточенный профиль. Он смотрел на Ариадну, но, конечно, сразу на всех, кроме меня. На меня никто не смотрел, поэтому я сделал то, что должен был. Лаборатория привычно вспыхнула, полотном связи, океаном маркеров. Но даже когда они осыпались, я продолжил видеть ошеломительно много всего. Комната кишила массивами, идеями, развертками. В других местах я почти не различал движение информационных потоков, но здесь они сияли, как автомобильные фары, сфотографированные с большой выдержкой, как обращенные в материю свет. Подложка физического была такой тусклой, что я не сразу вспомнил, зачем активировал Уджет. Потом Ариадна сказала «Искра». Сказала «Поведенческая стратегия, чаще всего вытесненная...» и по центру, отлитой в золоте гениальности, я увидел червоточину. У нее упала зернышко, искра, и, проклюнувшись, пустила черный росток. Я сразу узнал его. Боль. Только боль не имела просвета. сопадение воль», — говорила Ариадна, — рассыпая все больше зерен. «Невозможность разрешения», — продолжала она, — и оболочки их лопались, — высвобождая крошечные, похожие на пальцы, стебельки. Я смотрел на микрокосмос Мерит Кречет и видел многолетнюю плантацию с трудом сдерживаемой боли. Второму предикату нужно условие, чтобы разрешиться. Нам неизвестно, какое. Но человек остается синхронизирован с атрибутом, пока хочет того же. «Да», — задумчиво откликнулась ученая. «Я понимаю». «О, она действительно понимала». «Черт», — простонал я. Уджет заглох. Лак Бернкастель рассеянно взглянул в мою сторону. Вот поэтому, поэтому я терпеть не мог использовать его на людях. «Можно я вмешаюсь?» — безнадежно спросил я, опускаясь на стул. Ариадна повернулась. Что она увидела, как я собирался с силами. Как не хотел выламывать замки чужих секретов ее бестактными вопросами, что обязательно случилось бы, поделись я увиденным с ней. Мэрит кречет, насмешливо прищурилась. Теперь, зная правду, я не мог не заметить, как умело она маскировала за усмешкой и снобизмом свои истинные чувства. Из слов господина Гетта я понял, что у вас умер ребенок. Это самое трагическое, что случалось в вашей жизни. Ученая окаменела. Она не ожидала от меня такого. Но кто вообще ожидал? Прошу прощения, искренне добавил я. Это правда имеет значение. Пару секунд ее здесь не было, затем мы услышали сухое, безличностное «Это было очень давно, но да». И для Юрия Пройса гибель его жены и ребенка была самым трагическим событием в жизни. Мэри Кречет сощурилась. «Здесь оказалось больнее». «А сам как считаешь?» — я заломил себе палец под столом. «В таком случае качественное изменение ваших личностей — случилось примерно в одно и то же время, как только появилась искра. Это звучало как обвинение, но я знал, что был прав. В одиночку Юрий Пройс еще мог оказаться жертвой личных депрессий и маний, но две плантации боли, дающие многолетние всходы, не могли быть совпадением. Я знал, что видел. Мысли об искре ускоряли все процессы в ее микрокосмосе, в ее разуме, в ее жизни». — Ну, — вздохнула ученая и развела руками. — Что-то вроде. Она не злилась, даже, кажется, не была удивлена, в отличие от Романа Гетта. И ты туда же, — сухо промолвил он. — Разве человек науки не должен быть выше всей этой чуши про «хочу того, не знаю чего». — А тебе никто не говорил, что ты переоцениваешь человеков науки. — И потом, сколько мы знакомы, Роман? — Восемь, десять лет. Хочешь сказать, в 55 пять в было меньше? Сомневаюсь. Ты здорова, лиса. Отшиблена на всю голову. И ей уже здорова. Мэрит кречет, бросила быстрый взгляд на дверь. Сейчас, да. Ольга не возвращалась. Ученая вздохнула и повернулась к рядне. То, что ты называешь качественным изменением личности, совсем не то, чем кажется. Ни какое-то там помутнение, ни голоса в голове. Я могу повторить миллион раз под любой формой присяги. Ни я, ни мои ребята, ни ваши дети никто не трогал искру. Ну, правда, ну нафига нам вообще это делать, если мы получили бы ее в пятницу просто так? И Юрий, после того, что я рассказала, вы же понимаете, она так и не попала к нему тогда, восемь лет назад, понимаете? Мы молчали. Кому как ни нам было понимать. Да, он написал предсмертное письмо, признался, что провернул эту историю, чтобы украсть ее. но если бы там было яйцо пасхальное, он и его украл бы, понимаете? Это просто дурацкое совпадение, ставки росли, результатов не было. Наблюдательные советы все больше сомневались. Наверное, он решил, что у него получится, что громкий успех оправдает любые издержки. Но если бы в тот день Юрий заполучил искру, Он заперся бы, чтобы работать, лабораторию брали бы штурмом. Ваша дубль-функция сорвала ту перевозку, но то же самое касается и планов Юрия. Это они убили вашего предыдущего Минотавра. Они похитили Искру. И то, что три года назад история повторилась, лучше всего подтверждает. За это Томут в ответе ни черти одной качественно измененной личности. В ее словах был смысл. Да, не Феба с Константином, а Минотавр сорвал ту перевозку, отдав Ариадне Искру. Но если три года назад они повторили попытку, значит, тот, кто обратился к ним, знал об их делах с Пройсом. «Вы», — промолвила Ариадна, — «вы единственный участник обоих составов. Ваши мотивы искажены предикатом Искры». «Все не так, как ты думаешь». «Вы не знаете, что я думаю». «Знаю. Я знаю, кем ты была». Арядно это убедило лишь в том, что Минотавр не умел затыкаться. «Погоди», — попросил я ее. «Понимаю, друг за другом эти заявления звучат странно, но она... она в порядке. То есть я повернулся обратно к ученой. Нет, вы вообще не в порядке. У вас там больно, очень больно. Вас как будто не лечит время». Ее лицо вдруг прояснилось. «Знаешь, очень похоже». Я чувствовал змеиный взгляд через стол. Он ждал. Он был терпелив, как лежачий камень. Я снова поглядел на дверь. Ольга не возвращалась. «Расскажите», — попросил я. «Если мы об одном и том же, просто расскажите, как это. Что это? Что вы чувствуете?» Мэрит кречет, рассеянно провела рукой по макушке, проверяя очки, которых там не было. «Гипомания, бессонница. Я все время хочу что-нибудь сделать, даже неважно что, все что угодно. Я не могу вырубиться, пока не вымотаюсь, как тяговая лошадь», — ученая вздохнула. «Вообще-то я не думала, что с Юрием у нас было одно и то же, потому что иногда он ложился и умирал. Как нормальный, убитый, горем человек, а я...» Черт, да пока Хольт не рассказал про второй предикат, я считала, что это извращенная деменция какая-то, что мой мозг дегенерировал в черстую буханку и включил автопилот. Хольт, — я удивленно запнулся, Минотавр знал? Мы не обсуждали в открытую, так обменялись парочкой мнений. Но да, он не видел в этом проблемы. По всей видимости, предикат безвреден. Он не гипнотизирует, не мутит воду. Все дело в том, как люди пытаются добиться своего. Полагаю, это как с деньгами. Богатство не портит людей, но оно позволяет порченным людям быть самими собой. С предикатом то же самое. Люди убивают людей. В мире не так много вещей, за которые стоит бороться, но мы все равно придумали миллионы способов борьбы, и каждый делает то, что хочет. И повторит это тысячу раз. Был бы ресурс. Мой же ресурс был утрачен. Безвозвратно. Я просвистела собственную жизнь. Отказалась от радости близких, от нового продолжения. Наказывая себя за то, чему не смогла помешать. А ведь так много можно бы сделать. Не ради, а вопреки. Так многого достичь. Но мой самолет несется к земле. Уже горит фюзеляж. И скоро меня смоет в унитаз. Хотя я, блин... Просила о Гималаях. Так что я делаю. Просто делаю. Чиню краны у соседей, готовлю севиче пятью способами. Херачу я, ну, эти докторские хольду. Делаю, делаю, делаю. Падаю и делаю. Корчусь и делаю. Просыпаюсь и делаю. Не могу уснуть и делаю. Это действительно как у Юрия. И как Юрий я жду расплаты. Черной хтонической депрессии, которая, наконец, даст мне повод сгинуть семидесятого этажа. Но хрен бы там. Нет мне покоя, пока я хочу того же, чего хочет эта ваша искра. Господи, конечно. Я медленно откинулся на спинку стула. Дело не в искре, точнее, еще как в искре, тысячу раз в ней, но качественное изменение личности, о котором шло столько разговоров, происходило не потому, что с искрой было что-то не так. Просто она искала, Просто безнадежный, переживший большую трагедию, человек тоже искал. Условие выполнялось, и воля синтропа, сформировавшая атрибут, эта чёртова консольная команда, наконец запускалась, чтобы тем успокоить их обоих. Я не сразу услышал, как снова открылась входная дверь. «Наконец-то!» — Роман Гётте скучающе глядел в потолок. Ольга внесла себя в комнату с обречённостью человека — прибывшего на собственный расстрел. Обойдя стол, она выдвинула стул, поколебавшись, села, и только тогда сказала неестественно глухим, упакованным в пупорчатую пленку самообладание голосом. «Прошу прощения, что я пропустила?» Я молчал, не глядя на Рядну, но сейчас это значило больше, чем любой взгляд, которым я просил бы ее быть на моей стороне. «Полагаю, Мэрит Кречет непричастна к похищению искры», — наконец молвила она. «Но это не значит, что ей можно доверять». «Да что ж нас все переоценивают», — хмыкнула Мэрит Кречет, потянувшись за кофе-лака Бернкастля. Риадна взяла в руки новую папку и раскрыла ее на последней странице. Я увидел закатанный в глянцевый файлик лист, мятый, но тщательно разглаженный, с рубцами сгибов поперек. Было похоже, что его долго держали сложенным в четверо. Ариадна придвинула папку ко мне. Я рассеянно передал ее Ольге. «Что это?» Я и сам не понял, увидев список. Четыре десятка городов, написанных в столбик от руки. Напротив каждого стояли двузначные цифры. Причина конфликта Минотавра с Оберженом. Нью-Йорк, 58, Барселона, 49, Москва, Новосибирск и так далее. Я вздрогнул, узнав круглые, как пушечные ядра, цифры и гласные. Это его почерк. Это города, в которых есть лабиринты, по всему миру. Я скользнул взглядом вниз-вверх, нашел наш, увидел цифру. — Это мы, — выдохнула Ольга, глянув туда же, — сколько нас и наших контрфункций. Мэрит кречет, смотрела на список, не отрываясь. «Зачем?» — Ольга поднесла папку к лицу. «Почему? Зачем ему сообщать вам это?» «Что конкретно декомпозирует искра?» — спросила Ариадна. Я перевел взгляд на отца Кристы. Он глядел на нее, неприкрыто выжидая, что по меркам его низкочастотных эмоций должно быть означало «гигантский интерес» как будто этот момент был заявлен в программе, как будто он пришел только ради него. «Какую часть госпожи старшего председателя вы используете как препарат для эгиды?» — продолжила Ариадна. «Чего?» — мне показалось, что я ослышался. «И Ольге, похоже, тоже. И Лаку Бернкастлю». «Отлично», — выдохнул Роман Геотте. «Не пришлось играть в шарады». Я уставился на цифры, пытаясь разглядеть в них то, что увидела Ариадна. Полагаю, 70 лет декомпозиции ядром Тау навели госпожу старшего председателя на вариации в рамках одного подхода. Искра декомпозитирует ее ткани до препарата для импланта. Учитывая место имплантации, допущу, что это мозговое вещество. Декомпозируя, искра оставляет мозг госпожи старшего председателя условно целым, а значит, живым. Все то же самое, что с ядром Тау. Те, кому обживляется имплант, получают ее присутствие в качестве бонуса. Вы распределяете ее мозг на несколько человеческих тел, иными словами, делаете ей функции». «Гибрид», — мгновенно среагировала Мэрит Кречет, — «не цель, а средство. Ее клетки — единственный способ заставить от сумму привиться нужным образом». Роман Гёте поднял раскрытую ладонь. «Давай я. Здесь стоит быть убедительным». Лакберн Кастель смотрел на них обоих без проблеска прежней любезности. «Ты знал?» — спросил он. «А ты нет». Отец Кристо не потрудился удивиться. «Уникальный в своем роде специалист под катастрофам, Ты здесь, чтобы засвидетельствовать безопасность импланта перед наблюдательными советами. Все. На это Лакберн-Кастель удивился сразу за двоих. «Безопасность. Вы искусственно наращиваете ей функции. Как вы собираетесь доказать, что расширением массивов, в которых она имеет административные права, есть научное благо, а не захват власти? Это же непросчитываемо. Так еще никто не делал». Обержен перебил Роман Геотте, Охрадей Обержен ходила перед твоим носом несколько недель». Бернкастель, давай Лапласам время и данные для расчетов. По сути, Эгида атрибут ГСП, который благодаря многолетним исследованиям Пройса и Обержена мы сможем производить не в единственном экземпляре. И то, что ты ничего не видишь, означает, что не происходит ничего катастрофического. Эгида не черный лебедь, самая обычная наука». «К тому же, — поспешно добавила Мэри, Кречет, — Дедал делает то же самое». «Никто не знает, что делает Дедал», — молвила Ариадна. «Все только знают, как это выглядит». Ольга ошарашенно захлопнула папку. «Вы серьезно вшиваете часть мозга госпожи старшего председателя в людей, чтобы делать нас?» «Не просто вас», — ученая вздохнула. «Не только вас». Дедал спасает безнадежно больных людей, жертв ужасных катастроф, тех, кому медицина не может или не успевает помочь. С Эгидой мы тоже сможем их спасти, как он. И для этого нам не будут нужны доноры, как вы. Не нужен будет Дедал, не нужно будет понимать и соблюдать какую-то его внутреннюю логику. Эгида уберет все лишнее. Они сами будут оплачивать свой медицинский счет не вашей жизнью в запертии, а обычными человеческими деньгами. Мы выкинем посредников, схлопнув функцию синтропа и контрфункцию в одной особи». «Особи?» — эхом повторила Ольга. «Это вы здорово сказали!» Мэрит Кречет замолчала, вздохнула. Хольд знал. Он поддерживал нас, помогал Яну. Это он готовил препарат с помощью искры. Он, Хольд, хотел...» Остановить ваши жертвоприношения, понимаешь? И мы можем остановить их. Мы с Яном обещали ему остановить в обмен на... — Не надо ничего останавливать, — воскликнула Ольга. — Спасти контрфункцию — наш выбор. У тех, кого собираетесь спасать, вы его не будет. — Жизнь, — обронил Роман Гёте, — отличный выбор. Гибридизируя физиологию двух видов, эгида оставит в прошлом непреодолимость генетических ошибок, мутаций и повреждений, несовместимых с жизнью. «И как госпожа старший председатель будет отбирать нуждающихся?» — спросил Лакберн Кастель. «Вы не сможете масштабировать процесс на каждую больницу. Очевидно, будет существовать какая-то элитная группа. Как ГСП собирается определять, кто в нее попадет?» — Возьмет пару консультаций? — отец Кристо дернул брови в нашу сторону. — Какая разница? Механизм существует и обкатан дедалом. В наших силах обнаучить его, превратив в конкретный и измеримый процесс, а главное — исключив человеческий фактор. — Человеческий фактор? Как ты это называешь? Существует не просто так, — возразил Энтроп. — Почему ты думаешь, Дедал делает синтропов не из контрфункций? — Зачем? — Создает буфер. Отец Кристы издал звук, похожий на короткий шумный выдох. — За восемь лет, что я знал его, лучшую половину его, я выучил все сквозные смыслы, все интонации дыхания. Это была усмешкой. С биологической точки зрения, стоически продолжил Лакберн Кастль. Пассионарии, которых так жаждет присвоить себе госпожа старший председатель, тратят энергии больше, чем абсорбируют. Это неадаптивно, противоестественно для гомеостаза живого существа любого уровня сложности. И так как механизм регулирования подобного энергетического дисбаланса лежит исключительно в плоскости эмоционального и мотивационного человеческого, то есть, как, впрочем, и все другие их отличия, Физиология синтропа посчитает это за дефект, а сумма редуцирует все предпосылки к лишним энергетическим тратам, например, способность считать без данных, ведь ее природный резервуар не нуждается в этом умении. Пассионарии станут среднестатистическими обывателями. Тебе лично это показалось бы отличным выбором, Роман. «Неужели ты думаешь, что Ян? «Делал бы контрольные замеры на Охре, не решив этот вопрос. Ты знаешь, она была очень талантливой. Просто ей мало везло». «Его невозможно решить. Такова физиология функций». «Однако мы справились». «Как?» «Не твое дело». «Ты издеваешься. Обычно, но не сейчас». Рован перевел взгляд на Ольгу. Он не выпускал когтей, не расплескивал яд, был готовой иллюстрацией к статье о том, как должен решать проблемы цивилизованный человек. Но я все равно чувствовал исходящее от него желание убивать, незамутненную крестоносную уверенность, что госпожа старший председатель направила его сюда, чтобы во имя игиды перебить всех несогласных словами, взглядами, доводами. В мире без жертвоприношений это делалось так. Так что, прежде чем он обратился к Ольге, я сказал, «Нет, просто нет, потому что мною можно было иллюстрировать статьи на грани какого чёрта, и что делать, если напротив сидит мудак, три лайфхака на все случаи жизни». «Нет», — Вкрадчиво взглянул на меня отец Кристы, «Кристы, блин!» «Нет», — ответил я, глядя на него. Конечно, я уже не чувствовал пальцев, которые выкручивал себе под столом, лишь бы не закричать, наплевав на конспирацию. Вы вообще нормальный? Как можно так уверенно рассуждать о системе, о нужных ей людях, о пассионариях, терминальных стадиях, непреодолимых силах генетики и игнорировать тот факт, что все это про собственную дочь? Почему вы в упор не замечаете очевидного? Что она вам, черт возьми, сделала? Михаил имеет в виду, — сказала Ариадна, — что Минотавр поддерживал Обержена до тех пор, пока неделю назад не узнал, как именно вы добились толерантности физиологии синтропа к гомеостатическому дисбалансу пассионариев». Роман Гетте и брови не повел. Мы по-прежнему смотрели друг на друга. «Что это меняет? — спросил он. Глобально. По результату. Для вас ничего, ответила Ариадна. Для него это изменило все, поскольку жертвоприношение не перестало быть жертвоприношением. Ты не могла бы? нервозно начала Ольга. Госпожа Дедал», — вторил ей Лакберн Кастель. Отец Кристы фыркнул и отвернулся от меня. Ариадна вновь стала средоточием всех взглядов. Чтобы госпожа старший председатель могла отрегулировать гибридизацию в соответствии. С гомеостазом пассионария ей необходимо перейти на ручное управление. Иными словами, авторизоваться в том, кого вживлен имплант. Но сквозной авторизации, подобно той, которой Дедал присоединяет нас к себе, недостаточно. Наша физиология и ваши трудности тому подтверждение. Полная авторизация дала бы необходимый контроль над мозгом и телом человека, но убила бы личность. Это знал даже я. Если только бактериальные препараты и сила, приложенные госпожой старшим председателем, не вымерены с такой математической точностью, что полная авторизация останавливается на идеальных тысячных до уничтожения личности. «Маловероятно», — возразил Лак Берн Кастель. «Госпожа старший председатель думает массивами. У нее нет элементарных единиц мышления» которые позволили бы ей сфокусироваться на чем-то столь малом, как один человеческий мозг. Полагаю, Минотавр предоставил ей много попыток поработать над собой. Рядно провела рукой по стопке папок, которые успела изучить, а затем взглянула на ту единственную, что лежала рядом с Лаком Бернкастлем. «У ваших сотрудников лучшее образование во всей Европе. С профессиональной точки зрения нет ничего, что мог сделать Минотавр, и не могли они. Мэрит кречет, скупо пожал плечами. «Хольд талантлив, у него нездешний ум». Я не сомневался, что этот факт Ариадна учла одним из первых. Точность измерений не играла роли. Вы не знали, что измерять. Но большое количество попыток позволило бы вам найти опорные значения и развернуть вычисления вокруг них. Полагаю, среди ваших теоретиков не нашлось человека, которому хватило духа, ненависти или нездешнего ума, чтобы резать на живую мозг госпожи старшего председателя. Столько раз, сколько требовалось, пока она искала нужную пропорцию силы. Голос звучал так технично и ровно, что в словосочетании «количество попыток» я почти не расслышал слова «людей». «Сколько?» — спросила Ольга у кречит Кречет. «Сколько их было?» — рявкнула она, потому что ученая молчала. «Тридцать два», — ответил Роман Геота. «Тридцать два неизлечимо больных человека продали нам свою смерть». «Но давайте без популистских выводов. Мы не живодеры, никто не шел на убой. Вы все поняли бы, госпожа Дидал, если бы видели, с какой радостью эти люди...» Подписывали соглашение о страховых выплатах, полагающихся их семьям в случае смерти испытуемого. Никому из них не нужно было выздоровления. Они молились, чтобы у нас не получилось. Я был свидетелем и гарантом каждой этой выплаты, каждого оплаченного университета, недвижимости, кредита. Разве это не подвиг духа? Разве... Не лучшее, что может сделать человек, обреченный на смерть. Умереть полезным. «Вы?» — Ольга сдавленно вздохнула. «Она же убила всех этих людей, выжгла авторизации мозг». Их убили болезни и подпись в соответствующих документах. Итого 32 щедро оплаченных шанса помочь родным и сохранить человеческое достоинство. Постельная смерть не была бы так милосердна. «Да, это сложно», — поджала губы Мерит кречит «Но только в масштабах один к одному. Когда мы говорим о будущем, о глобальном человеческом завтра, мы говорим о космическом корабле в учебнике истории. Никто из тех, кто строит его сейчас, не окажется на борту». «Замолчите», — Ольга хлестнула папкой по столу. «Ради всего святого, спасать людей — достойный повод убивать их, вот что вы пытаетесь сейчас сказать». «Но я не ваша совесть, Мерит. Меня этим не успокоить». Ученая поморщилась, но промолчала. «Скорее всего, часть этих людей погибла еще при Пройсе», — продолжила Ариадна. «Минотавр об этом знал, но вы скрыли то, что он никогда не принял бы» авторизацию госпожи старшего председателя в голове каждого, кто получит имплант. Не только ее пассивное фоновое присутствие на уровне системы, но активный доступ к телу и разуму, посчитая на это нужным. Отец Кристы резко опустил ладонь на стол. «Я один не понимаю, что в этом такого?» Какая-то угрожающая вибрация поползла по воздуху, когда Роман Гетте продолжил говорить так вкращего, что почти шепотом. «Хорошо, коллеги, зайдем с другой стороны. Сколько стоит жизнь?» Мы молчали. Отец Кристы любезно подсказал. «По вашему курсу жизнь стоит жизнь. А мы плохие, потому что пытаемся выбить скидку». «Но это наш выбор!» — воскликнула Ольга. «Им же вы сунете в голову кусок плоти, зараженные чужим сознанием, и не дадите выбирать. — Значит, жизнь дешевле выбора? — прошелестел Роман Геота. — Госпожа старший председатель делает это не ради людей, — сказал Лак Бернкастель. — А мы делаем это не ради нее. Было бы странно иметь один бизнес-эффект с такого глобального процесса. Энтроп утомленно потер лоб. «После 32 неудачных попыток должны были идти удачные», — пробормотал он, прикрыв глаза ладонью. Затем контрольный прототип в лице Охрыдей. Ян сделал из нее выставочный образец, как еще один довод для наблюдательного совета, я правильно понимаю? Если человек, ответственный за проект, ставит публичный эксперимент над любимой супругой, матерью своих детей, очевидно, он уверен в результате и не рискует ее жизнью. Вот видишь, промолвил Роман Гетты, ты почти убежден. Лакберн Кастер сложил руки на столе и обратился к ученой. Чем вы располагаетесь сейчас, госпожа Кречет? Шесть готовых имплантов. Десять людей в резерве. И на что рассчитан бизнес-план? Семьдесят две имплантации в первый год, ответила ученая. 72 спасенных человека. — повторил Роман Гёте. «Семьдесят две новые функции», — услышал Лакберн Кастель. «Я только одно не понимаю. Если у вас есть обследованные, готовые к имплантации люди, что за фокус ты сейчас пытаешься провернуть с Аделиной Верлибор?» Отец Кристы покачал головой. «Я же не зверь какой-нибудь. Ада — мать моей дочери». «Считай, я не сдержанно пользуюсь своими новыми привилегиями». Лакберн Кастель медленно откинулся на спинку стула. «Так это ты... Ты будешь управлять проектом как проектом? Защищать его перед наблюдательным советом, когда вы соберете достаточные результатов?» «Вместо Яна». Роман и промолчал. «Ты же знаешь, что в отличие от Оберженов, «В твоей истории про мать моей дочери никто не поверит». Берн Кастель, отец Криста утомленно вздохнул. «Я умею быть убедительным, а моя дочь умеет громко плакать». Он сказал это так снисходительно, будто больше она ничего не умела. И на секунду я подумал, что вывихнул себе палец. «Шесть имплантов недостаточно», — сказала Ариадна. Минотавр больше не станет вам помогать. Роман Геота поморщился. Право не знаю причину всеобщего фаворитизма по отношению к этому молодому человеку. Но дела в портале решаются так. С тобой либо договариваются, либо заменяют. Искру вы заменить не сможете, процедила Ольга. И не собирались. Вы нам ее отдадите. Черт возьми. Партнерские отношения с Дедалом не моя область. Отец Кристо снова посмотрел на часы. «Но, уверяю, так все и будет. Вы можете тратить свое время, наше...» «Можете торговаться и кричать...» «Однако ГСП уже нашла способ договориться с тем, кто, по-вашему, никогда не примирился бы с правдой. Ей будет что предложить. И вам». «Разумеется», — рявкнула Ольга. «Ведь теперь его жизнь зависит от ее решений». Роман Гёта поморщился. «Не будьте дурой. Интриги и шантаж живут лишь в костюмированных стриминговых сериалах. Договоритесь с ней и не морочьте никому голову. Набейте цену. ГСП готова платить». Ольга отодвинула стул и, поднявшись, нависла над ним. «Нет. У вас нет выбора. Выбор есть всегда. Дать кому-то умереть, но не замораться?» «Да почему же до вас не доходит?» — Ольга хлопнула по столу. «Вы убьете их, как только она окажется в их голове, как только она сможет видеть их глазами, слышать их ушами». Неужели это так трудно понять? Минотавр все время повторяет, что эс пытается одомашнить человечество. «Теперь я вижу, что он имеет в виду». «Она не собирается никого спасать. Она отнимет у них свободу воли. Никто даже не поймет, что это больше не они». Она просто сколотит себе гвардию, потому что у Дедалы есть точно такая же. Но это наш выбор. Упертая невротичка, — обронил Роман Гёте. Лакберн Кастер мучительно выдохнул. — Ты сказал это вслух. — Знаю. Отец Кристо поднялся на ноги. — Высокомерная сука. — Роман, — Энтроп услышал не только это. — Хватит. И я, я тоже услышал. Его низкие частоты задребезжали, как перегретая трансформаторная будка. «Ваша жертва так этически безукоризненна, так социально значима, что вас, как лягушку на соломинке, раздувает от комплекса Мессии. Все, что я слышу, уже второй час. Или мы спасаем людей тем образом, который вы считаете правильным, или не спасаем вообще? Потому что как же так?» Потому что ГСП, потому что спасение не спасение, если за него страдают, по крайней мере, не по доброй воле. А между строк так и прет. Смотрите, вот как надо спасать людей. Как мы. А вы все делаете не так. У нас они такие свободные, а у вас нет. А зачем им жить несвободными? Пусть мрут, пусть превращаются в компост, если все не по-нашему. Отец Криста сдернул со стула пиджак. Вы кричите, что коллаборация с ГСП худшая, что можно придумать, а сами никто, без синтропа. Ни один ваш светлый идеал не прошел проверку реальной жизнью. Вы списали себя в утиль, госпожа Дидал. Вы все слабаки и трусы. И меня тошнит от того, что с высоты своих крестов вы учите нас, что лучше для человечества. Мы настоящие люди. Мы выбираем, как жить. И любой из нас выберет жизнь, потому что таков человек. Жить значит бороться. А вы просто осадок нашего вида. Отбракованные запчасти, случайно пригодившиеся кому-то еще. — Геоте! — Мерит кречет, уперлась ладонями в стол. — Это слишком даже для... — Не смей! — вдруг рявкнул он, и ученая отшатнулась. — Я и так потерял кучу времени из-за твоей привычки постоянно оправдываться. Мы не обязаны расшаркиваться перед ними. Лак тоже поднялся. Мы отчитываемся перед нашим инвестором, спокойно возразил он, перед дедалом. Дедал не задал здесь ни единого вопроса. Роман Гетте резко отвернулся, выправляя ворот пиджака. Если попытаешься мне помешать, Бернкастель, я пущу вход все свои ресурсы, чтобы наблюдательные советы нашли наконец-то. «Что так упорно в тебе высматривают?» Энтроп пригладил галстук и с непоколебимой пресс-секретарской любезностью ответил. «С удовольствием дам тебе повод, Роман». Отец Кристы направился к двери. «Недостаточно всех просто вылечить», — Ольга смотрела ему вслед, навалившись на стол. «Их еще нужно спасти от таких бессердечных чудовищ, как вы, беснующихся на поводке еще больших чудовищ». Вы думаете, что поступаете как хотите, как вы считаете правильным? Но она просто управляет вашей гордыней. И пока все так, клянусь, что костями лягу, но и гиду вы не продолжите. Я преемник Минотавра. Я исполняю его волю. И господин Гиот, если помните, я никогда не лгу. Наверное, она попала. Наверное, он успел перегруппироваться, потому что когда Роман Гиот обернулся, он взглянул не на нее а на меня, и лицо его вновь было безупречно, неуязвимо, равнодушно, будто взрыв ненависти полминуты назад случился в параллельной реальности. Весь секрет в мышцах лица, понял я. Мне для такого пришлось бы ломать пальцы. Долго будешь притворяться, что ее мнение что-то значит. Он не злорадствовал. Он действительно спрашивал то, о чем спрашивал. Впрочем, все выглядит так, словно твое время она не тратит. Занятно. Стоило догадаться, что ваша вчерашняя аудиенция у ГСП тоже прошла успешно. Что ж, я передам привет Скрижальских. Всего хорошего. И он ушел. Легко, как кислород из разгерметизированного самолета. Пялись на закрывшуюся дверь, я отсчитал секунды до неизбежного удушения. Три, два. «Мне жаль, что вам пришлось», — чутко откликнулся Лакберн Кастель, но Ольга отдернулась. «От него, от меня». Энтроп замолчал. Она вышла из-за стола и сомномболически, покачиваясь, отошла в сторону. «Одну фразу», — наконец прохрипела. «Скажи мне одну, самую правдивую, какую только сможешь фразу». Лакберн Кастель склонился к Мерит Кречет и что-то прошептал. Она кивнула. Он тоже ей, Ариадне. И я понял, что он уходит. «Нет», — подумал я. «Пожалуйста, останьтесь. Расскажите, что вы собираетесь делать. Если мы проиграли, проиграли же. Если Гёте выиграл, выиграл же. Если игра госпожи старшего председателя прошла так, как ей хотелось, каким будет ваш следующий шаг?» «Миш!» — крикнула Ольга. «С Минотавром все будет хорошо». — бездумно сказал я. Она обрушилась на меня, как ураган, с грохотом сбивая стулья. — С ним все может быть хорошо только в одном случае, если вы издали нас. Ольга рванула меня за локоть, я рванул его обратно, и о том, что еще можно было спасти, взмолился в образцово прямую спину. — Не отменяйте операцию, пожалуйста. Лагберн Кастль замер и обернулся на полпути к двери. «Пожалуйста», — повторил я, — «вы убьете ее, если отмените. Это правда». Энтроп помолчал, затем вздохнул и перевел взгляд на ученую. «Госпожа кречет. Операция Аделини Верлибр уже назначена?» «Да», — глухо откликнулась та. «На пятницу». «В таком случае я ничего не успею предпринять». «Спасибо», — выдохнул я. «Не надо», — покачал головой Лакберн Кастель. «Мы все еще сотню раз пожалеем об этом. Хорошего дня». Он ушел. Мы остались вчетвером. Ольга оттолкнула мой локоть. Мэрит кречет, прошла мимо, унося на кухню грязную кружку, и уже на троих я сказал. «Мы никого не сдавали». Ольга часто заморгала, посмотрела в потолок. — Я не хочу с тобой разговаривать. Объяснишь все Мару, Виктору, кому хочешь. Идем, я позвоню им сейчас. Они встретят нас у турникетов. — Нет, — вздохнул я. — Ты же слышала. Я должен остаться. У нас будет разговор. — Да что с тобой? Почему ты себя так ведешь? — Я пойду, — сказала Ариадна. Услышав ее голос за спиной, Ольга застыла. — Ты? Это все ты, да? — Она обернулась, целиком заслонив рядно от меня. «Ты?» — вздыбилась Ольга. «Ты?» — покатилась вглубь комнаты. «Они думают, ты не в себе из-за Стефана, но я отлично помню, ты всегда была такой. У него хотя бы были причины, он страдал, а тебе и до дубль функции было на всех плевать. Не утруждала себя ни разговорами, ни приветствиями. Холодная, как утопленница, всегда была». Я хотел вмешаться, очень хотел, но знал, что это бесполезно. Ты никогда не будешь чувствовать, никогда, никогда не поймешь его, никогда не позаботишься, не задумаешься, как поступить, чтобы ему или кому-то было лучше. И он тоже перестанет чувствовать. Из-за того, кем вы станете, когда ты проснешься. Лучшее, что есть в нем, что нужно его контрфункции, уже исчезнет». И то, что вы сделали сейчас, разве нужны другие доказательства? Пока мы, как идиоты, вымеряли каждый шажок, вы с размаху дали ей то, что она хотела. Вы уничтожили все, что мы пытались исправить. Из-за Ольги не доносилось ни звука, только эхо звенело где-то там, у дверей. Идем сейчас же. Ольга потащила Ариадну к выходу. Та споткнулась, и я инстинктивно дернулся следом, но из-за широкого плеча мелькнула гладь северного ледовитого океана. Он был тих и безразличен. Он спрашивал, «Сколько мне рассказать?» Я молча выдохнул. «Сколько сможешь не рассказывать?» «У тебя десять минут!» — Ольга саданула по входной двери. «Затем я вернусь и клянусь, Миш, всеми нами клянусь!» «Если ты выкинешь что-то еще напоследок, я добьюсь, чтобы вас больше никогда не выпускали наружу. Хлопай глазами сколько угодно, но покуда вы приносите столько вреда, вы угроза для всех!» Ольга протолкнула Ариадну в коридор, вышла следом и хлопнула дверью. «Ей это было нужно. Мы могли потерпеть. До кухни я плелся, кажется, вечность». Гул работающей кофеварки пустил в голову пару свежих разрядов, но их хватило только на то, чтобы оглядеть с порога неожиданно маленькую многоугольную комнатку, что на планах помещения, наверное, выглядело как самая противная деталька из тетриса, и сказал «Большие компании у вас и правда не жалуют, а потом сесть, потом слечь, ткнувшись лбом в деревянную поверхность стола, отполированную до гладкости металла. «Тяжелые деньки!» — отвернувшись, мерит, кречет, резала что-то ножницами. «Я с пятницы спала, кажется, четыре часа. Я тоже», — пробормотал я. «Но это не считается, да? Физиология синтропа, всякое такое. Гул стих, и она отщелкнула пару кнопок. Я услышал всплеск, вероятно, молока и приподнялся, чтобы утвердиться в догадке. На двух кухонных тумбах, втиснутых между холодильником и угловатым выступом стены, тянулись в ряд потертая кофемашина, стакан для столовых приборов, туго набитый деревянными палочками и мытая кружка лака Бернкастля рядом с молоком на куце и салфетке бутылочным донышком вверх. Из второй чашки белой полусферы с петлей на боку Мерет Кречет шумно отпила и, переведя дух, спросила. «Сделать?» Мотнув головой, я слег обратно. У меня не было сил на еще одну псевдоделовую беседу с локтями параллельными краю стола и церемониальными офисными напитками. Тошнило от наружности, от чужого мира, но и в лабиринте ничего хорошего больше не ждало. Лавка ты с предикатом-то!» Мэрит добродушно усмехнулась. «Позор мне!» Зазевалась. «Хольд, конечно, предупреждал, что Ольга у вас бесстрашно двинутая. Но чтобы настолько без тормозов...» Ученая отхлебнула кофе. «А еще он говорил, что ты не используешь уджет на людях». «Не использовал», — глухо подтвердил я. «А теперь пользую. Его вообще ждет очень много сюрпризов». Она промолчала. Я выпрямился и вздохнул. Простите, пожалуйста, я не хотел. То есть хотел, но не то. Да было бы за что, Мэрит Кречет отмахнулась. Я и не планировала скрываться. Работа с синтропами несовместима с секретами, знаешь ли. Мы для ГСП открытые книги. Все отвисты на виду. Привыкнуть к этому значит стать профессионалом. Но доты лозунг, но думаю, он означает... «Быть тем, кто ты есть, а не кем хочешь казаться». «Просто чудно», — ученая задумчиво поплескала кофе в кружке. «Впрочем, Хольт допускал, что ты весьма проницателен и безуджета». «Меня пробрало смешком». «Допускал?» — ученая хмыкнула. «Внимательность к людям не числа его достоинств, согласна». Он считает, что отупеет, если попытается поставить себя на место другого. Частично он прав. На химическом уровне эмпатия формирует привязанность, а это ведет к утрате объективности. Минотавр и объективность. Ну да, всем известный союз. Я сказал, это злее, чем следовало еще и вслух и при постороннем человеке, но, блин, какая теперь разница? Все схлопнулось. Мы так ничего и не узнали. Ни о Шарлотте, ни о том, для кого она похитила искру. Еще и это существо с картиной, эти тупые билеты. Совсем скоро я расскажу всем, почему Минотавр проснется завтра. Или буду упрямо молчать, пока этого не случится. Я еще не решил. Но не чувствовал себя ни молодцом, ни спасителем. Как будто все это не имело смысла, потому что мы не дошли до конца. Что ж, после паузы продолжила Марет Кречет. Раз у тебя тоже нет иллюзий относительно его мотивов и отношения к людям, возможно, наша беседа пройдет легче, чем я думала». «Катализатор», — выдохнул я. «Катализатор», — кивнула ученая и, отставляя кофе, вдруг спросила. «Скажи, вы обсуждаете сорядное совместное будущее? День, когда все случится. Может, она мечтает заказать суши, принять долгую ванну? Или, ну... «Может, вы планируете, что будет дальше? Ведь границы ваших личностей размоются. Каждый перестанет быть только собой». Наверное, это были простые, безобидные вопросы для человека, состоящего в долгосрочных отношениях. Но нет, мы не говорили, точнее, я не спрашивал, потому что догадался, как она ответит, потому что не хотел, чтобы она отвечала так потому что отношения бывали и такими, без любви, интереса и доставки суши. То, что Хольд хотел рассказать в субботу, он попросил меня поддержать его умными терминами и примерами из практики. Их много, мы пытались, все правда, но катализатора нет, его не существует. Я кивнул, я слушал, я ждал спасительное «но». То, что Хольт не хотел рассказывать, дабы без лишних вопросов перейти к новому, стопроцентному решению проблемы, ученая крепко сплела пальцы. Ариадне он не нужен. Пойми правильно. У нее действительно есть нейробиологические аномалии, нейрогормональные нарушения в части серотонин и дифаминергетической систем, структурно-функциональные изменения в лимбической системе мозга. Серьезные нарушения циркадных ритмов. Но то, что изыскивал Хольд, убийственную дозу химии в одной ампуле, называется радикальной психиатрией. Сначала был ток, была лоботомия, потом придумали химию. Понимаешь, о чем я? Нет, признался я. Даже не пытаюсь. мэрит Кречет внимательно поглядела на меня. Хольд подходит к проблеме органически. Он смотрит нарядно, как на простую сумму процессов, из которых исчезла синергия, и верит, что стимул нужной силы сможет их перезагрузить. И почему это не так? Потому что ни одно живое существо не начинает думать, пока не научится есть. И тот сложный комплекс логических операций, что я наблюдала сегодня, возвращается сильно позже, чем потребность в еде или сне. В кому впадает мозг? Вариадно же не отвечает тело. Ее высшие психические функции восстановлены, и хотя сейчас Хольт резко возразил бы, что восстановлены они избирательно, я бы поправила. Не так, как нужно вам. Ее утраченная синергия, ее личность, она тут. Но она, я замолчал, рядом ничего не хочет. Ученая, понимающе кивнула. Нейробиологические изменения, о которых я уже сказала, наблюдаются при тяжелых депрессиях у вполне живых людей. Если мы на секунду предположим, что изменения мозга не и лишь сопутствуют телесной коме, а не вызывают ее, вы пытаетесь сказать, что Ариадна не хочет жить? Она помедлила, кивнула, но так, будто мне не стоило говорить это самому. Будто бы своей поспешностью я скосил парочку по-настоящему железных доводов, а значит, неубежденный, начну задавать глупые вопросы, а значит, предвзятый, не захочу слушать ответы на них. И я не подвел. Разве это не то, что мы пытаемся исправить? Она же... Она не смертельно больна, чтобы... Ей можно помочь. Она будет жить, хорошо жить, не страдать и не испытывать боли. Я не понимаю. Но я понимал, и понимание это таилось в мелочах. В еженочном гуле Северно-Ледовитого океана. «Разве может кто-то не хотеть жить?» Пробормотал я и уставился в стол. Мэрит кречет, подошла, тихо села на соседний стул. — Подтверждая верховенство человеческого права на жизнь, ты отнимаешь право на смерть, право уйти тогда, когда человек сам этого хочет, а не когда, смирившись его, отпустили другие. Я вскинул взгляд. — Вы про самоубийство? — Не обязательно. Еще про эвтаназию, про отказ от реанимации, про добровольцев, для игиды, о которых рассказывал Гетте, хотя это, конечно, не самая удачная иллюстрация для этических дилемм. «Я говорю о праве человека распоряжаться своим телом и сознанием не только в радости, но и в горе, не только в здравии, но и в болезни». Ученая тихо, беззлобно усмехнулась. «Вам, молодым, не понять. Вы еще, великие, не умеете отпускать». И Хольт, он же тоже еще ребенок. Для него все не по-настоящему, не из плоти. Отпускать — великое умение, но понимаешь это только тогда, когда начинаешь зависеть от других. Жертвы, пленные, умирающие, они зависят ото всех, кроме себя. Меня коротнуло от ее ассоциативного ряда. Но рядно она не умерла. Стефан умер. Она нет. «Ты в этом уверен?» «Да», — хотел воскликнуть я. «Да, ведь я слышал ее пульс. Полгода он стекал в эту чертову медицинскую коробку. Я слышал, черт возьми, слышал его живое сердце за белой пластиковой дверью. Это называется нулевой функцией», — сказал Мару в какой-то момент прошлой жизни. «Простая математика, дедал минус человек». Я встал, внутри все оказалось стеклянным. Я сделал шаг, и оно зазвенело, как башня пустых бокалов на тележке-портье. Высокое нервическое пение стекла в одном неуклюжем повороте от бездны. «Привет», — говорила Ариадна. «Мне все равно». «Извини», — говорила Ариадна. «Будет по-твоему». «Хорошо», — говорила Ариадна. «Я не хочу». «Не хочу, не хочу, не хочу», — повторяла она снова и снова. И все ее «не хочу» вдруг вспыхнули как звезды в ночном небе, и я понял, как много их было, и вдруг увидел между ними связи, контуры, смыслы. Огромные созвездия, которые прежде не хотел замечать. Я медленно прошелся по кухне. Это был короткий, безысходный путь. Остановившись у кофеварки, я опустил ладони на край столешницы, чтобы почувствовать ее твердость. Тот новый, стопроцентный способ, о котором он хотел рассказать, что это? Чужое молчание фонило печалью и жалостью. Наконец, Мэрит Кречет вздохнула. Когда мозг понимает, что телу угрожает опасность, симпатическая нервная система запускает цепочку мощных разноплановых реакций. Организм мобилизует энергетические ресурсы для выполнения одного из сценариев. Бить или бежать? Чем смертельнее опасность, тем мощнее реакция и тем исключительнее, физиологические возможности, которые открываются для тела. Хольд ставит на то, что ее мозг не так притязателен к качеству жизни, как личность. Впрочем, по его же мнению, вам поможет только самый мощный стимул из всех. Он хочет подвергнуть ее смертельной опасности. Не ее, до меня дошло вычесть из двух. Ее мозг знает, что сейчас ты ее тело. Он будет защищать тебя в то время как желания ее личности останутся за скобками. Бей или беги — естественный финал теории. Если это не поможет, Хольд сдастся. Он обещал. «Это правда поможет?» «Не знаю», — после паузы призналась Мэрит Кречет. «Но если ты делаешь это ради нее, а не Холда, пожалуйста, поговори с Ариадной. Просто поговорите, хорошо?» Это решение должно быть вашим, а не его. Я бездумно покачал головой. «Поговорить. Мне бы теперь с справиться. С простым взглянуть, может быть, назвать по имени. Я больше не понимал, что мне делать. Что было правильно, а что нет». Слова ученые раздавили мой внутренний компас. «Спасибо», — я оттолкнулся от тумбы. «Мне было нужно узнать это не от него». Мэрит кречет, кивнула. «Я стал собираться», — ученая проводила меня до широкой галереи пассажирских лифтов. Кольт неплохой человек», — сказала она вместо прощания. «Он просто не на своем месте». «Не сомневаюсь», — кивнул я закрывающимся дверям. В голове было пусто ни мысли, ни тяжести. Я приложил ладонь к стене. Снова твердое, снова реальная гудящая десятком пролетающих этажей. Если Ариадна ощущала себя так все время, неудивительно, что она сносила нас с безразличием воды. Это было целительное равнодушие. Они ждали меня на улице недалеко от входа. Я слышал спор, приглушенный ветром, и срывавшийся на взвинченное «нет», на яростное «но», на «или это прекратишь ты или я», Ариадна стояла спиной и молчала. Потом замолчали все. Я знал, что это будет Мару, что он первым отделится от них и пойдет ко мне, озадаченный, но уверенный, что всему есть адекватное объяснение, и скажет что-то вроде «Тебе следовало сразу прийти ко мне». Я промолчу, глядя мимо. Он положит руку мне на плечо. «Все это очень серьезно, Миш. Тогда хорошо, что Минотавр очнется завтра, правда?» Я знал, что случится потом. Он станет только мягче и добрее, как пожарный, снимающий котенка с дерева, служба спасения всего человечества. Я хорошо знал Мару, а он думал, что хорошо знает меня. Несущественный изъян для святого. Так все и случилось. «Ты понимаешь, как это выглядит?» Мару склонил голову, пытаясь встретиться со мной взглядом. «Вы возили искру!» Вы были в галерее, когда умер Обержин. Вы последними видели Минотавра в сознании. А теперь выясняется, вы предоставили госпоже старшему председателю информацию о том, что искра под нашим контролем. И, ради бога, Миша, объясни, почему Ариадна говорит о ней во множественном числе? Я набрал в грудь воздуха, но ничего не ответил. Речь требовала каких-то нечеловеческих усилий. «Я прошу, Миша, расскажи мне все». Я молча мотнул головой. «Почему?» «Она — преемник Минотавра. Она рассказала то, что посчитала нужным. Упор меня отрезвил бы, но от Мару исходило только сочувствие. «Что я упустил?» — спрашивал он всем своим скорбным видом. «Что сделал не так, раз не заслужил твоего доверия? Кормил, заботился, не игнорировал, по правде, много всего не того». В таком случае вы немедленно возвращаетесь в лабиринт, сказал он. Глядя под ноги, я кивнул С искрой и симбионтом. Хорошо. Ты поедешь со мной, а рядом с Ольги поедут за ними. Нет. К сожалению, вы не в том положении, чтобы выдвигать условия. Прости, но кажется, именно в нем. Я поднял голову и, наконец, позволил ему заглянуть мне в лицо. Симбионт взял с меня слово, что никого больше не будет. Я должен ему все объяснить, без посторонних с Ариадной, убедить, что это лучшее решение. Он станет непредсказуемым, если поймет, что на нас давят. Он и... женщина. Они оба опасны. Мару нахмурился. «Мы спасли Минотавра и не подставили искру. У вас нет доказательств, что мы кому-то навредили». «Все сводится только к тому, что мы не рассказали все сразу. Но мы не могли, ты знаешь почему». «Вы не доверяете нам?» «Как и вы теперь не доверяете нам?» «Я доверяю тебе, Миш. И всегда буду?» «Тогда отпусти нас. Не мне одному это решать». Я промолчал, Мару снял руку с моего плеча и, глянув в сторону, растерянно покачал головой. «Все намного хуже, чем ты думаешь», — наконец признался я. «Да», — откликнулся он, — «вижу». «Я почувствовал, что добился своего. Из меня больше не делали исключения. Теперь я стал таким же проблемным, как остальные, таким же потенциально опасным, непредсказуемым в своем эгоизме, как любой взрослый человек». «Мне следовало бы сказать, что у тебя нет права хранить такие секреты», — молвил Мару. Напомнить, что в прошлый раз, когда один человек решил все сделать сам, погибли люди. Но я уверен, что ты помнишь об этом. Поэтому обещай, обещай поговорить со мной обо всем, что случилось, когда вернетесь». Он так и сказал «вернетесь вы». Я кивнул. «Если ты предашь мое доверие, я не перестану тебе верить. И каждое твое необдуманное решение будет предавать меня снова и снова». Ты не отделаешься от меня так легко. Он отвернулся и ушел, не дав мне ответить. «Не смей!» — ощетинилась Ольга при его приближении. «Не смей, слышишь, оставлять все так!» Но Мару оставил. «Да если бы не!» — узвыл ветер. «Да после всего!» — содрогнулись стекла. «Он же не понимает, что делает!» «Понимает Оль. Он все отлично понимает». Виктор молча выслушал их и что-то тихо предложил. Мару пожал плечами. Ольга рявкнула, пыла и яростью. компромисса бушевала она. Предательство подразумевала она. Затем я услышал голос Орядны. Он был в тысячу раз спокойнее, а потому сильнее ветра и стекла. Они же услышали не только голос, но и слова. Ольга отшатнулась. Мару помедлил, но кивнул. Виктор посмотрел на меня с удивлением человека, впервые ошибившегося в расчетах. Я попытался напрячься, но не смог. Какая разница, что она сказала. Главное, что это сработало. Главное, что Ольга взвилась, пнула бордюр и устремилась прочь. Вот и все. Путь был чист. Поразительно, что еще вчера исход этой сцены имел для меня вселенское значение. «Мы будем неподалеку отслеживать вас». По геолокации. Если вы застрянете где-то дольше, чем на 10 минут мы вмешаемся. Если ты не возьмешь трубку на любом отрезке пути, мы вмешаемся. Если телефон отключится или сигнал пропадет, давай не будем проверять Вика на сообразительность, а меня на прочность договорились. У вас два часа. Хватит. Я кивнул. Возьмите нашу. Виктор достал из кармана ключи от Пассаты. Так безопаснее. «Из бардачкам, может, что пригодится?» Он протянул ключи мимо меня. Ариадна забрала их и исчезла на периферии моего сузившегося сознания. «Скажите куницы, быть наготове», — донеслось оттуда. «Нужно будет оценить состояние девушки. Ей понадобится помощь». «Принято. Что-нибудь еще?» «Все посмотрели на меня», — я мотнул головой. «Тогда удачи», — закончил Мару без улыбки. «Сегодня она пригодится нам всем». На парковку мы пришли молча вдвоем. Фасада Виктора с Тамарой ничем не отличалась от нашей. Разве что салон был безукоризненно свеж и чист, и стекла блестели, будто ее только вчера пригнали из магазина. Отполированная приборная панель ловила тусклые блики чужих стекол. Пристегнувшись, я открыл бардачок. Рядом включила двигатель. «Ты в порядке?» — спросила она, не глядя на меня. «Как обычно», — ответил я, не глядя на нее. Пассата тронулась. Я защелкнул створку. В стерильной темноте бардачка остались лежать Артемис и пакетик лавандовых леденцов.